приготовил свитки, дабы развлечь его чтением. Но напрасно ждали они от него знака. Ему неугодны были музыка и пение, ему не хотелось внимать изречениям и стихам мудрых поэтов былых времен, не хотелось отведать шарбета, пожевать бетеля, даже раб с из павлиньих перьев старался напрасно. Господин не замечал мухи, жужжавшей вокруг него.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 Он имущий, беднение имущего, ибо пророк не дал ему разумения, дабы наслаждаться своим богатством. Так говорили прохожие, смеялись и шли своей дорогой. Раз как-то вечером, когда шейх, окруженный всей земной роскошью, сидел, как обычно, в тени пальм на пороге своего дома и в одиночестве печально курил кальян, неподалеку собралось несколько юношей,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 Он верно ждет знатных гостей. Такие приготовления делаются по случаю приема повелителя обширной страны или фенди-султана, когда они осчастливливают дом своим посещением. Кого же ждут здесь сегодня? Смотри-ка, кто это там внизу? Уж не нашли старик. Он все знает и верно все нам растолкует. Эй, старичок, нельзя ли вас попросить на минутку сюда? Окликнули они его.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 Но знаете, восемь или десять лет тому назад, когда шейх в скорби и печали справлял этот день по своему обычаю, отпуская рабов и кормя множество нищих, случилось ему послать пищу и питье одному дервишу, вознеможении прилегшему в тени его дома. А дервиш оказался святым человеком, сведущим в прорицаниях и в указаниях звезд.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 Усомниться в речах такого человека было бы грехом для мусульманина. Правда, скорбь Али не утихла, но все же каждый раз в этот день он ожидает возвращения сына и украшает дом, сени и лестницы так, словно тот может вернуться в любую минуту. «Чудеса», — ответил писец. «А все-таки хотелось бы мне поглядеть на великолепное убранство и на шейха,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 Они пришли на площадь перед домом шейха и встретили старика, который сказал, что надзиратель над драбами разрешил провести их. Он пошел вперед, но не по богато убранным лестницам и не через главные ворота, а в боковую калитку, которую тщательно запер за собой на замок. Потом он повел их по разным галереям, пока они не попали в большую залу. Здесь было полно народу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 и пусть каждый, как полагается в этот день, в его доме что-нибудь расскажет. Они пошептались между собой, затем заговорил старик-невольник и повел свой рассказ. Карлик Нос. Господин, как неправы те, что думают, будто только во времена Гаруна Аль-Рашида, владыки Багдада, водились феи-волшебники. И даже утверждают, будто в рассказах о проделках духов и их повелителей, что можно услышать на базаре, нет правды. Еще и в наши дни встречаются феи, и не так давно я сам был свидетелем одного происшествия, в котором принимали явное участие Духи, о чем я и поведаю вам. В одном крупном городе любезного моего Отечества Германии много лет тому назад тихо и мирно жили сапожник с женой. Он сидел целый день на углу улицы и латал башмаки и туфли, и даже точал новые, если кто доверял ему эту работу. Но в таких случаях ему приходилось покупать раньше кожу, потому что он был беден и не держал запасов. Жена его торговала овощами и плодами, которые разводила в садике за городскими воротами, и люди охотно покупали у нее, потому что она одевалась опрятно и чисто и умела красиво разложить и показать лицом свой товар. У этих скромных людей был красивый сынок, складный, пригожий лицом и для своего 12-летнего возраста довольно крупный. Обычно он сидел подле матери в овощном ряду и охотно помогал хозяйкам и поварам, закупившим много овощей у сапожниковой жены, донести их до дому. Из такой прогулки он почти всегда приносил красивый цветок, мелкую монету или лакомство, так как хозяевам нравилось, когда повара приводили с собой красивого мальчика, и они всегда щедро его награждали. Как-то Сапожникова жена сидела по своему обыкновению на рынке. Перед ней стояли корзины с капустой и другими овощами, с различными травами и семенами, а в корзиночке поменьше у нее были ранние груши, яблоки и абрикосы. Сынок ее, Якоб, так звали мальчика, сидел около и звонким голосом выкрикивал товары. «Пожалуйте, господа, взгляните, что за чудесная капуста, что за душистые травы, кому ранние груши, хозяйки, кому нужны ранние яблоки и абрикосы, мать не запрашивает!» Так выкрикивал мальчик. По рынку как раз проходила старуха, оборванная и в лохмотьях. У нее было остренькое личико, от старости все сморщенное, красные глаза и острый нос крючком, спускающийся до самого подбородка. Она шла, опираясь на длинную клюку, и все-таки было непонятно, как она передвигается. Она хромала, спотыкалась и качалась из стороны в сторону. Казалось, ноги у нее на шарнирах, и она вот-вот перекурнется и стукнется острым носом, а мостовую. Сапожникова жена внимательно оглядела старуху. Уже 16 лет сидела она ежедневно тут, на базаре, и ни разу еще не замечала этой старой корги. Но она невольно испугалась, когда та заковыляла прямо к ней и остановилась у корзин. — Вы, Ханна, торговка овощами? — спросила старуха противным хриплым голосом, непрестанно тряся головой. — Да, это я, — ответила сапожникова жена. — Вам что-нибудь угодно? — «Посмотрим, посмотрим. Поглядим травку, поглядим травку. Есть ли у тебя то, что мне надобно?» Ответила старуха, нагнулась к корзинам и стала рыться смуглыми безобразными руками в корзине. Своими длинными паучьими пальцами она хватала травы, разложенные так красиво и аккуратно, затем подносила одну за другой к длинному носу и обнюхивала со всех сторон. У жены сапожника надрывалось сердце при виде того, как старуха обращается с редкими товарами. Но она не смела ничего сказать, так как выбирать товар – право покупателя. Да кроме того, она испытывала какой-то непонятный страх перед этой женщиной. Перебрав всю корзину, та пробормотала. Негодная дрянь, негодные травы, нет ничего, что мне надобно. 50 лет тому назад было много лучше. Негодная дрянь. Негодная дрянь. Такие речи рассердили якобы. Послушай, старуха, бойко крикнул он, где у тебя совесть? Сначала копаешься своими противными коричневыми пальцами в прекрасных травах и мнёшь их, потом суешь себе под нос, так что теперь никто, кто это видел, их не возьмет, а потом еще ругаешь наш товар негодной дрянью, а ведь у нас закупает все повар самого герцога. Старуха покосилась на бойкого мальчугана отвратительно хихикнула и прохрипела: «Ах, сыночек, сыночек, так тебе не нравится мой нос, мой красивый длинный нос? Погоди, у самого такой вырастет посреди лица и вытянется до самого подбородка». С этими словами она заковыляла к другой корзине, в которой лежала капуста. Перетрогала самые красивые белые качны и давила, жала их так, что они кряхтели. Затем кое-как побросала в корзину И опять сказала, негодный товар, негодная капуста. «Не тряси так противно головой!» Испугно закричал мальчуган. «Шея-то у тебя не толще капустной кочерышки, Того и гляди, подломится. А тогда твоя голова полетит прямо в корзину. Где нам тогда найти покупателя на свой товар?» «Так тебе не нравятся тонкие шеи!» Хихикая пробормотала старуха. «Ну так у тебя совсем не будет шеи!» Голова уйдет в плечи чтобы как-нибудь не свалиться с тщедушного тельца. «Не болтайте всякого вздора с мальчуганом», сказала наконец Сапожникова жена, рассердившись, что та только щупала, разглядывала и обнюхивала. «Ежели вам что-либо надо, так поторопитесь, а то вы разогнали других покупателей». «Хорошо, будь по-твоему», — воскликнула старуха, злобно взглянув на нее. «Я куплю у тебя эти шесть кочнов. «Но ты видишь, я опираюсь на клюку и сама не могу ничего нести. Позволь твоему сыночку донести мне товар до дому. Я его отблагодарю». Мальчугану не хотелось идти, и он заплакал, потому что боялся безобразной старухи. Но мать строго приказала ему слушаться, так как считала грехом взвалить на немощную старуху такую поклажу. Со слезами послушался он матери, сложил качны в корзину и пошел по базару за старухой. Дело шло у нее не очень-то быстро, и понадобилось добрых три четверти часа, чтобы дойти до отдаленной части города, где она остановилась перед ветхой хибаркой. Тут она вытащила из кармана старый ржавый крючок, ловко вставила его в дырочку в двери, и та растворилась с громким треском. Но как удивился якоб, когда вошел в дом. Внутри все было великолепно убрано, потолки и стены облицованным мрамором, вещи все из черного дерева с инкрустацией золота и полированных камней, пол из стекла и такой скользкий, что у мальчуган несколько раз оступался и падал. А старуха вытащила из кармана серебряную дудочку и стала насвистывать на ней песенку, которая пронзительно разносилась по всему дому. И сейчас же по лестнице спустились морские свинки. Якобы показалось очень странным, что они ходили прямо на задних лапках, что вместо башмаков на них были скорлупки от орехов, что носили они человечью одежду, а на головах новомодные шляпы. «А вы, сброд эдакий, куда вы девали мои туфли?» прикрикнула старуха и швырнула в них клюкой, так что они завизжали и подскочили. «Долго мне еще здесь стоять!» Они быстро запрыгали вверх по лестнице и вернулись с двумя скорлупами кокосового ореха, обшитыми внутри кожей, и ловко надели их старухи на ноги. Хромоты и ковыляния как не бывало. Она отбросила клюку и с большой быстротой заскользила по стеклянному полу, таща за руку якобы. Наконец старуха остановилась в комнате, в которой было много всякой утвари, Так что она, пожалуй, походила на кухню, хотя столы красного дерева и диваны, застланные роскошными коврами, больше подобали парадным апартаментам. «Садись», — очень ласково сказала старуха, подталкивая его в угол дивана и задвигая столом, чтобы он не мог вылезть. «Садись. Тебе пришлось нести большую тяжесть. Человечьи головы не так уж легкие, не так уж легки». «Ну и чудно же вы говорите, бабушка!» — воскликнул мальчуган. «Я правда устал, но нес-то я капустные головы, которые вы купили у моей матери». «Но это неверно!» — засмеялась старуха. Подняла на корзине крышку и, схватив завихор, вытащила оттуда человечью голову. Мальчуган опешил. От страха он не мог понять, что случилось, но сразу подумал о матери, Если прослышат про человечьи головы, решил он, то станут, конечно, винить мою мать. Погоди, я дам тебе что-нибудь в награду за то, что ты такой послушный, пробормотала старуха. Потерпи минутку. Сейчас сварю тебе такого супцу, что ты его всю жизнь помнить будешь. Так она сказала и снова свистнула. Сначала прибежало много морских свинок, одетых по человечьи, На них были повязаны кухонные фартуки, а за пояс заткнуты половники и кухонные ножи. За ними прибежала в припрыжку толпа белок. Ходили они на задних лапках, на них были широкие шаровары, а на голове зеленые бархатные шапочки. Это верно были поварята, потому что они очень ловко карабкались вверх по стенам и спускались вниз со сковородками и мисками, яйцами и маслом, травами и мукой, и несли все это к очагу. А возле то и дело сновала взад и вперед старуха в своих туфлях из скорлупы и кокосовых орехов, и мальчуган видел, что она очень старается сварить ему суп повкусней. Теперь огонь затрещал веселей, сковорода задымилась и зашипела, по комнате распространился вкусный запах, а старуха бегала взад и вперед, белки и морские свинки вслед за нею, и каждый раз, как она проходила мимо очага, она совала свой длинный нос в котелок. Наконец все закипело и заклокотало, от котелка повалил пар, а пена брызнула на огонь. Тогда она сняла котелок, вылила содержимое в серебряную миску и поставила ее перед Якобом. «Так, сынок, так», — сказала она, — «вот покушай супцу, и получишь все, что тебе так во мне понравилось». Станешь самым искусным поваром, ведь надо же чем-то быть. А вот травки, травки-то тебе ни нипочем не найти. Отчего не было ее в корзине у твоей матери?» Мальчуган не понимал, как следует, что она говорила, и тем внимательнее смотрел он на суп, который очень ему понравился. Мать не раз подчевала его лакомыми кушаниями, но ничего еще не приходилось ему так по вкусу. От супа исходил тонкий запах трав и кореньев, сам он был кисло-сладкий на вкус и очень наваристый. Пока он доедал последние капли изысканного блюда, морские свинки зажгли арабское куренье, от которого по комнате пошли голубоватые клубы. Клубы эти все сгущались и сгущались и оседали, запах курения действовал на Мачугана как дурман, Сколько бы он ни твердил себе, что пора обратно к матери, каждый раз, как только он собирался с духом и хотел встать, он снова погружался в дремоту, а под конец и вправду заснул на диване у старухи. Странные сны привиделись ему. Ему чудилось, будто старуха сняла с него платье и одела в беличью шкурку. Теперь он мог прыгать и лазать не хуже белки. Он познакомился с остальными белками и морскими свинками, и оказалось, что они народ весьма учтивый и воспитанный. Вместе с ними нес он службу у старухи. Сначала он допускался только до обязанностей чистильщика сапог, то есть он должен был смазывать маслом и начищать до блеска кокосовые орехи, которые старуха носила вместо башмаков. С этим делом он справлялся ловко, так как в отцовском доме его не раз засаживали за такую работу. Приблизительно через год, так снилось ему дальше, он был допущен до более тонкой работы, а именно ему приказано было вместе с другими белками ловить пылинки, плясавшие в солнечном луче, а, наловив достаточное количество, просеивать их через частое сито. Хозяйка считала солнечные пылинки за самое нежное, что есть на свете, а так как она не могла оживать как следует, потеряв последние зубы, то ей пекли хлеб из солнечных пылинок. Еще через год его перевели в число тех слуг, что собирали питьевую воду для старухи. Не подумайте, что она приказала вырыть колодец или приготовить во дворе бочку для дождевой воды. Дело было поставлено гораздо тоньше. Белкам, а с ними и якобу, приходилось с корлупками лесных орехов вычерпывать росу из роз. Она-то и служила старухе питьевой водой. А так как старуха пила весьма много, то водоносом приходилось туго. Через год его приставили к работе по дому. На нем лежала обязанность держать в чистоте полы. А так как они были стеклянными, и на них заметно было даже дыхание, то работа эта была нелегкой. Они терли полы щетками и, привязав к ногам старую суконку, ловко скользили по комнате. На четвертый год он был, наконец, определен на кухню. Это была почетная должность, до которой допускали только после долгих испытаний. Там Якоб из поваренка дослужился до старшего повара поштетника и достиг таких небывалых знаний и умений во всем, касающимся поварского искусства, что часто сам себе дивился. Все он постиг, все научился быстро и вкусно готовить, самые замысловатые кушанья, паштеты, в которые входили 200 разных приправ, овощные супы, из всех существующих на свете травок. Так примерно протекли на службе у старухи семь лет. И вот как-то раз она собралась уходить, сняла свои кокосовые башмаки и вооружилась корзиной и клюкой. А ему приказала ощипать курочку, нафаршировать травами и, вкусно подрумянив, к ее приходу зажарить. Он приготовил ее по всем правилам поварского искусства свернул шею, ошпарил кипятком, ловко ощипал, поскоблил кожу, так что та стала гладкой и нежной, и выпотрошил курочку. Потом принялся собирать травы для начинки. На этот раз он увидал в кладовой, где хранились травы, стенной шкафчик, дверцы которого были приоткрыты и которого он раньше не замечал. Любопытствуя узнать, что в нем, подошел он поближе и, глядь, Там стояло много корзиночек, от которых исходил приятный крепкий запах. Он открыл одну и нашел травки совсем особой формой цвета. Стебель и листья были голубовато-зеленые, а на конце сидел огненно-красный цветочек с желтой каймой. В раздумье разглядывал и нюхал он цветок, от которого струился тот же крепкий аромат, которым благоухал суп, Сваренный ему когда-то старухой. Но запах был так вселен, что он чихнул, стал чихать сильнее и, наконец, совсем расчихался и проснулся. Он лежал на старухином диване и с удивлением оглядывал комнату. «Ну, могут же привидеться такие сны, прямо как наяву», — подумал он. «Я мог бы поклясться, что я, жалкая белочка, вожу дружбу с морскими свинками и прочим зверьем, и что в то же время я сделался искусным поваром. Ну и посмеется же мать, когда я ей все расскажу. Только, пожалуй, она заругает меня, что я заснул у чужих, вместо того, чтобы помогать ей на рынке. При этой мысли он поднялся, собираясь уходить. Все тело у него еще одеревенело от сна, особенно шея. Он не мог как следует вертеть головой. Он даже сам на себя усмехнулся, что он такой сонный, так как ежеминутно, не успевая спохватиться, тыкался носом в шкаф или в стену, а когда быстро оборачивался, стукался носом о дверной косяк. Белкие и морские свинки с визгом бегли вокруг него, словно хотели увязаться за ним. Уже стоя на пороге, он позвал их с собою, ведь все это были славные зверюшки. Но они быстро покатились на своих ореховых скорлупках обратно в дом, и только издали доносился их визг. Старуха завела его в довольно отдаленную часть города, и он едва выбрался из узких улочек, да к тому же там еще была толчия, ибо, как ему сдавалось, где-то поблизости появился карлик. То и дело слышались крики «Эй, взгляните-ка на уродца карлика! Откуда взялся такой карлик? Ну и длинный же у него нос, а голова совсем ушла в плечи, а руки такие темные и безобразные!» В другое время он бы сам побежал за народом, потому что больше всего на свете любил глазеть на великанов и карликов или на необычайные заморские наряды. Но сейчас ему надо было торопиться к матери. Когда он пришел на базар, на него напал страх. Мать сидела еще там, и в корзине у нее было порядочно плодов, значит, он проспал не очень долго. Но уже издали она показалась ему очень печальной. Она не зазывала проходивших покупателей, а сидела, подперев голову рукой, и когда он подошел поближе, ему почудилось, будто она бледнее обычного. Он медлил, не зная, как поступить. Наконец собрался с духом, подкрался к ней сзади, ласково положил ей руку на плечо и сказал, «Мамочка, что с тобой? Ты сердишься на меня?» Женщина обернулась, но тут же отпрянула с криком ужаса, «Чего тебе от меня надобно, уродливый карлик?» — воскликнула она. «Ступай, ступай прочь! Терпеть не могу подобных глупых шуток!» Ну что с тобой, мама?» — спросил Якоб, совсем перепугавшись. «Тебе, верно, не можется, почему ты гонишь прочь собственного сына?» «Сказала тебе, ступай своей дорогой!» — раздраженно ответила Ханна. «С меня ты, мерзкий урод, своим кривляньем ничего не заработаешь!» Верно, Бог лишил ее разума. В страхе подумал малыш. Что мне теперь делать? Как довести ее до дому? Милая мамочка, приди в себя. Посмотри на меня хорошенько. Я ведь твой сын, твой Якоб. Нет, теперь шутка становится слишком наглой, крикнула Ханна, обращаясь к соседке. Вы только взгляните на урода карлика, что стоит тут и отпугивает всех покупателей, да еще смеет издеваться над моим горем. Говорит, я твой сын, твой Якоб. Ах, он бесстыдник! Тут всполошились все соседки и принялись ругаться изо всех сил, а рыночные торговки, сами знаете, ругаться гораздо, и напали на него за то, что он издевается над несчастьем бедной ханны, у которой семь лет тому назад украли сынка, писаного красавца, и стали грозиться, что все вместе набросятся на него и исцарапают, если он не уберется по добру по здорову. Бедняжка Якоб не знал, что и подумать. Ему сдавалось, что он сегодня утром пошел по обыкновению с матерью на базар, помог ей разложить фрукты, затем пошел со старухой к ней в дом, покушал супцу, вздремнул немножко и опять вернулся на базар. А мать и соседки говорят о семи годах, а его называют мерзким карликом. Что же такое с ним приключилось? Когда он понял, что мать и слышать о нем не хочет, на глазах у него выступили слезы, и он печально побрел вниз по улице, к лавчонке, где отец целый день чинил башмаки. «Увидим», — думал он, — «признает ли он меня? Я стану у двери и заговорю с ним». Подойдя к сапожнику, он встал у двери и заглянул в ловчонку. Хозяин так рьяно трудился над своей работой, что не заметил его. Когда же он случайно взглянул на дверь, то уронил на пол башмак, дратву и шило, и в ужасе закричал. «Господи, боже мой, что это, что это?» «Добрый вечер, хозяин», — сказал малыш, входя в лавку. «Как поживаете?» «Плохо, плохо, мой маленький господин», — ответил отец, к большому удивлению якобы, так как выходило, что он тоже его не знает. «Я один и уже старею» а взять подмастерье не по карману. «А разве нет у вас сыночка, который бы понемножку помогал вам в работе?» — выведывал малыш. «Был у меня сынок. Звали его Якобом. Теперь бы он был статным, ловким, двадцатилетним юношей и мог бы подсобить мне в работе. Да, вот это была бы жизнь». Уже 12 лет выказывал он способности и умения и смыслил кое-что в моем ремесле. И красивым он был, и учтивым. Он привлек бы заказчиков, так что скоро я бы уже не чинил бы шмаки, а только точал бы новые. Ну Но так уж ведется на свете. А где же ваш сын? дрожащим голосом спросил якоб отца. Бог ведает, ответил тот. Семь лет тому назад, да, теперь уже с той поры, Утекло столько времени. Его украли у нас на базаре. «Семь лет тому назад?» В ужасе воскликнул Якоб. «Да, мой крохотный господинчик, семь лет». Как сейчас помню, пришла жена домой плача и крича, что весь день напрасно прождала мальчика. Она всюду расспрашивала и разыскивала, и так и не нашла его. Я всегда думал и говорил, что так случится. Якоб был красивым ребенком, это надо признать. И жена им гордилась. Ей льстило, когда его хвалили окружающие, и часто она посылала его с овощами всякой всячиной в знатные дома. Это было неплохо. Каждый раз его щедро одаривали. Но я говорил, берегись. Город велик, в нем живет много недобрых людей. Береги якобы. Как я говорил, так оно и вышло. Приходит как-то раз на базар уродливая старуха, приценяется к фруктам и овощам и покупает под конец столько, что не может сама донести до дому. У жены мое сердце отзывчивое, она отпустила с ней мальчишку, и с тех пор его так и не видели. «И вы говорите, тому же семь лет? Весною будет семь». Мы объявляли о нем, ходили из дома в дом и всюду расспрашивали. Многие знали и любили красавчика-мальчика и принялись за розыски вместе с нами. Все напрасно. И женщину, купившую овощи, никто не знал. Только одна дряхлая старушонка, прожившая 90 лет, сказала, что это, пожалуй, злая волшебница Травоза, которая раз в пятьдесят лет приходит в город за всякими закупками. Так рассказывал отец Якобы и при этом громко стучал по башмаку и обеими руками вытягивал дратву. Малышу постепенно стало ясно, что с ним случилось. Что он не во сне, а наяву семь лет прослужил в белках у злой волшебницы. Сердце разрывалось от гнева и горя. Старуха украла у него семь лет юности. А что получил он взамен? Научился наводить глянец на туфли из кокосовых орехов, додержать да в чистоте комнату с зеркальным полом? перенял у морских свинок тайны поварского искусства. Так он простоял некоторое время, раздумывая над своей участью. В конце концов отец спросил его. «Может быть, вам угодно мне что-либо заказать, молодой человек? Пару новых туфель? Или, — прибавил он усмехаясь, — может быть, футляр себе на нос?» «Почему вам дался мой нос?» — спросил Якоб. «К чему мне футляр на него?» — Ну, — возразил башмачник, — кому что нравится, но должен вам сказать, будь у меня такой страшный нос, я бы заказал на него футляр из розовой лакированной кожи. Вот взгляните, у меня как раз под рукой хороший лоскут. Правда, на футляр пойдет не меньше локтя, но зато как бы это вас уберегло, мой маленький господин. Я уверен, вы натыкаетесь на всякий дверной косяк, а когда хотите свернуть с дороги — на всякую повозку. Малыш онемел от страха. Он потрогал свой нос, он был толст и в длину не меньше двух пядей. Значит, старуха переменила ему наружность, потому-то мать и не узнала его, потому-то и ругали его уродцем Карликом. Хозяин, обратился он, чуть не плача к сапожнику, нет ли у вас под руками зеркала, чтобы мне поглядеться? Сударь, серьезно ответил отец, не такая наружность досталась вам, чтобы ею любоваться и незачем вам ежеминутно глядеться в зеркало. От этого следует отвыкать. Такая привычка у вас особенно смешна. — Ах, дайте мне взглянуть в зеркало! — воскликнул малыш. — Уж, конечно, дело тут не в тщеславии. Оставьте меня в покое, нет у меня зеркала. У жены был осколок, да не знаю, куда она его запрятала. А уж если вам обязательно нужно поглядеться в зеркало, то через улицу живет Урбан брадобрей. У него есть зеркало в два раза больше вашей головы. Поглядитесь в него, а пока будьте здоровы». С этими словами отец понемножку выпроводил его из лавки, запер за ним дверь и снова сел за работу. А малыш, совсем убитый, перешел через улицу к бродобрею Урбану, которого помнил еще по прежним временам. «Доброе утро, Урбан», — сказал он. «Я пришел попросить вас о любезности. Будьте так добры и позвольте мне поглядеться у вас в зеркало». «С удовольствием! Вон оно там стоит!» — воскликнул смеясь Бродобрей. И его посетители, ожидавшие, когда он подстрижет им бороду, тоже громко расхохотались. «Вы впрямь красавчик, стройный, складный, шея как у лебедя, руки как у королевы, а другого такого хорошенького вздернутого носика и не сыщешь!» — Пожалуй, вы слишком им любуетесь, это верно. Но ничего, поглядитесь, пусть не говорят про меня, будто я из зависти не позволил вам поглядеться у себя в зеркало. Так сказал Бродобрей, и вся цирюльня задрожала от хохота. Между тем малыш подошел к зеркалу и взглянул в него. Слезы выступили у него на глазах. — Да, милая мамочка, — подумал он, — в таком облике ты, конечно, не могла узнать своего якоба. Ту счастливую пору, когда ты хвасталась им перед людьми, наружность у него была иная. Теперь глаза у него сделались маленькими, как у свиньи. Нос чудовищно вырос и навис над ртом и подбородком. Шеи как будто и в помине не было, так как голова ушла глубоко в плечи, и ворочить ею из стороны в сторону ему было очень больно. Ростом он был все тот же, как семь лет тому назад, когда ему было 12 лет, но в то время, как все прочие от 12 до 20 растут в вышину, он рос в ширину. Спина и грудь у него сильно выпятились и были похожи на небольшой, но туго набитый мешок. Толстое туловище сидело на слабеньких ножках, подгибавшихся под его тяжестью, зато руки были очень большие и болтались, как плети. Они были той же величины, что и у взрослого мужчины. Кисти рук огрубели и потемнели, пальцы вытянулись по паучьи, так что, расправив их как следует, он мог достать ими до полу, не нагибаясь. Вот каким стал маленький Якоб. Он превратился в уродца-карлика. Теперь он припомнил то утро, когда старуха подошла на базаре к его матери. Всем, что он тогда осудил в ней, длинным носом, безобразными пальцами — Всем наделила она его, кроме длинной трясущейся шеи, которую она упразднила вовсе. «Ну что, мой принц, вдоволь нагляделись?» — спросил Бродобрей, подходя к нему и насмешливо его разглядывая. «Право, таких смешных вещей при всем желании и во сне не увидишь. Но у меня есть для вас предложение, крохотный человечек. Ко мне в цирюльню захаживает, правда, порядочно народу но за последнее время не так много, как то было бы желательно. Причина тому та, что мой сосед, бродобрей Шаум, разыскал где-то великана, который привлекает к нему посетителей. Ну, чтобы вырасти великаном, большого умения не надобно, но стать человечком вроде вас, да, эта штука потруднее. Поступайте-ка ко мне на службу, крохотный человечек, Я поселю вас у себя, буду кормить, поить, одевать, обувать, всего у вас будет в волю. За это вы должны стоять по утрам у меня перед дверью и зазывать ко мне народ, взбивать мыльную пену, подавать посетителям полотенце, и, уверяю вас, дела у нас пойдут неплохо. У меня посетителей будет больше, чем у соседа с великаном, а вам всякий охотно даст на чай». Человечек был в душе возмущен предложением служить приманкой для Бродобрея. Но ему пришлось стерпеть это оскорбление. Поэтому он совершенно спокойно ответил Брадобрею, что не располагает временем для таких услуг, и побрел дальше. Хотя злая старуха и испортила ему наружность, но нанести вред его духу она не смогла, это он отлично чувствовал ибо думал и чувствовал он не так, как семь лет тому назад. Нет, за это время он стал умнее, рассудительнее. Он грустил не об утраченной красоте, не потому что стал уродом, а потому что отец, как собаку, прогнал его от своего порога. Поэтому он решил еще раз попытать счастье у матери. Он подошел к ней на базаре и попросил спокойно выслушать его. Он напомнил ей тот день, когда ушел со старухой, напомнил отдельные случаи своего детства, потом рассказал, как семь лет служил в образе белки у волшебницы и во что она его превратила. Сапожникова жена не знала, что и думать. Все, что он рассказывал ей о своем детстве, совпадало с действительностью. Но когда он стал уверять, будто в течение семи лет был белкой, она промолвила «Это невозможно». А волшебниц не бывает. И, посмотрев на уродца карлика, она возненавидела его и не могла поверить, что это ее сын. В конце концов, она сочла за лучшее поговорить с мужем. Она собрала корзины и велела ему идти вместе с нею. Так и пришли они к лавчонке сапожника. «Послушай», — сказала она ему, «вот этот человек утверждает, будто он наш потерянный якоб». Он мне все рассказал, как семь лет тому назад был у нас украден и заколдован волшебницей. «Ах так!» — в гневе воскликнул сапожник. «Он тебе все это рассказал? Ну, подожди же ты у меня, негодяй! сейчас тому назад я сам все ему рассказал, а он отправился морочить тебя. Так тебя заколдовали, сыночек? Подожди же, вот я тебя расколдую!» С этими словами он взял связку ремней, который как раз нарезал, подскочил к человечку и так вытянул его по высокому горбу и длинным рукам, что тот закричал от боли и с плачем убежал прочь. В том городе, как, впрочем, и везде, мало сердобольных людей, готовых помочь несчастному, особенно если на его счет можно позабавиться потому-то и не пришлось бедному карлику за весь день поесть и попить, а когда настал вечер, он вынужден был заночевать на церковной паперте, несмотря на то, что она была твердой и холодной. Когда же на следующее утро его разбудили первые лучи солнца, он серьезно задумался, чем ему жить, ибо отец с матерью прогнали его. Чтобы служить вывеской бродобрею, он был слишком горд. Подряжаться в шуты и показываться за деньги ему не хотелось. Как быть? Тут ему пришло в голову, что в бытность свою белкой он сильно преуспел в поварском искусстве. Не без основания полагал он, что может помериться силами с любым поваром. Он решил использовать свое умение. Как только улицы несколько оживились и утро окончательно вступило в свои права, он вошел в церковь и помолился. Затем пошел своей дорогой. Герцог, владетель той страны, был известный объедалой лакомка, любивший сладко покушать и выписывавший себе поваров со всех частей света. К его-то дворцу и отправился человечек. Когда он подошел к внешним воротам, привратники спросили, что ему надобно, и принялись всячески потешаться над ним. Он же потребовал старшего заведующего герцогской кухней. Смеясь, повели они его через внешние дворы, и всюду по пути слуги оставляли работу, глазели на него, громко хохотали и тоже присоединялись к ним. Так что под конец, вверх по лестнице дворца, поднималось шествие слуг всякого рода. Конихи отбросили свои скрибницы, скороходы бежали со всех ног, слуги, приставленные к коврам, позабыли выколачивать ковры, все теснились и спешили. Поднялась такая давка, словно у ворот стоял враг, и крик «Карлик! Карлик! Видали карлика?» повис в воздухе. Тут в дверях появился смотритель дворца. Лицо у него было сердитое, а в руках он держал огромный бич. «Побойтесь Бога, собаки! Чего вы так расшумелись? Не знаете разве, что ваш господин еще почивает?» И при этих словах он размахнулся бичом и весьма неласково опустил его на спины конюхом и превратником. «Господин!» — закричали они. «Разве вы не видите? Мы привели карлика, такого карлика, какого вы и не видовали? Когда смотритель дворца заметил человечка, он приложил все старания, чтобы не рассмеяться, ибо боялся, как бы смех не повредил его достоинству. Поэтому он бичом разогнал окружающих, а человечка повел в дом и спросил, чего ему надобно. Когда же услышал, что тот добивается старшего заведующего герцогской кухни, он возразил. «Ты, сыночек, ошибаешься. Тебе нужен я, смотритель дворца». «Ты собираешься поступить в придворные карлики к герцогу, не так ли?» «Нет, господин мой», — ответил карлик. «Я умелый повар, сведущий во всяких редкостных яствах. Соблаговолите отвести меня к заведующему кухне. Может быть, мое искусство ему пригодится?» «Как угодно, крохотный человечек, но ты легкомысленный мальчишка на кухню. Если бы ты поступил в придворные карлики, работать бы тебе не пришлось» а ел бы и пил ты в сласть и носил бы богатую одежду. Увидим, навряд ли у тебя хватит умения, чтобы стать придворным поваром герцога, а для поваренка ты слишком хорош». С этими словами смотритель дворца взял его за руку и повел в покое старшего заведующего герцогской кухней. «Милостивый господин», — сказал карлик и поклонился так низко, что коснулся носом пола, «не требуется ли вам искусный повар?» Заведующий кухней оглядел его с главы до пят, затем громко расхохотался. «Как?» — воскликнул он. — «Ты повар? Так по-твоему очаг у нас такой низкий, что ты сможешь заглянуть в котелок, став на цыпочки и вытянув голову из плеч как можно дальше? Ах ты, миленький крошка! Тот, кто послал тебя наниматься ко мне в повара, потешился на твой счет!» Так сказал заведующий герцогской кухни и громко расхохотался. А с ним вместе захохотали и смотритель дворца, и все слуги, бывшие в комнате. Но карлик не смутился. «Не обеднеет такой дом, где всего в волю, от парочки яиц, чуточки сиропа или вина, муки и пряностей», — сказал он. «Дозвольте мне изготовить лакомое кушанье. Предоставьте все для того потребное, и я тут же у вас на глазах его состряпаю. И тогда вам придется сказать». Он с полным правом, может быть поваром. Такие речи и подобные им вел человечек. И странное впечатление производили его сверкающие глазки, извивающийся во все стороны длинный нос и движение тоненьких паучьих пальцев. Так и быть! воскликнул заведующий кухни и взял под руку Смотрителя дворца. Так и быть, согласен. Шутки ради. Идемте на кухню. Они прошли по залам и галереям. И, наконец, добрались до кухни. Это был обширный покой, замечательно устроенный. В двадцати очагах постоянно поддерживался огонь. Посреди бежал прозрачный ручей, служивший также садком для рыб. В шкафах из мрамора и редких сортов дерева стояли запасы, которые всегда должны были быть под рукой. А по правую и по левую сторону находилось десять зал, где было припасено все, что только знали вкусного и лакомого во всех странах Франкистана и даже на Востоке. Кухонная челюсть бегала взад и вперед, звенела кастрюлями и сковородками, управлялась свилками и шумовками. Но когда на кухню пришел старший заведующий, все замерли на месте, и только и было слышно, как трещал огонь и журчал ручеек. «Что сегодня заказал на завтрак наш повелитель?» спросил заведующий старого повара, великого искусника в изготовлении завтраков. Он соизволил заказать датский суп с красными гамбургскими клёцками, о господин. «Хорошо», — продолжал заведующий кухней. «Ты слышал? Что угодно откушать нашему повелителю. Дерзнёшь ли ты изготовить эти яства? С клёцками ты ни в коем случае не справишься. Их приготовление — наш секрет». Нет ничего легче, к общему удивлению ответил карлик. В бытность свою белкой он не раз готовил эти кушанья. Дайте мне для супа такие-то и такие травы, такие-то и такие-то пряности, кабаньево сала, кренгев и яиц. А для клёцок, сказал он тихо, так чтобы его слышали только заведующий кухни повар, представленный к завтракам, для клёцок требуется мне различного сорта мяса, немножко вина, Утиный жир, имбирь и некая травка, которая зовется утехой желудка. «О, клянусь святым Бенедиктом, у какого волшебника ты обучался!» С удивлением воскликнул повар. «Ты назвал все до капельки, а про травку, что зовется утехой желудка, мы и сами не слыхали. Она, должно быть, придаст особый вкус. Ах ты, чудо-повар!» «Этого я никак не ожидал», — сказал заведующий кухней. «Итак, приступим к испытанию. Дать ему все, чего он требует, посуду и все прочее, и пусть стряпает завтрак». Как он приказал, так и сделали. И приготовили все. Но тут оказалось, что карлик едва мог достать носом до очага. Поэтому придвинули два стула, положили на них мраморную доску и предложили чудо-человечку показать свою премудрость. Повар, поварята, слуги и прочая челядь окружили его широким кольцом, смотрели на него и дивились, как быстро и ловко он управлялся, как чисто и красиво он все готовил. Покончив с приготовлениями, он приказал поставить оба котелка на огонь и кипятить до тех пор, пока он не скажет. Затем он принялся считать раз, два, три и так далее, и, сосчитав до пятисот, крикнул «хватит». Горшки сняли с огня, и человечек попросил заведующего кухни отведать. Придворный повар взял из рук поваренка золотую ложку, ополоснул ее в ручье и передал старшему заведующему кухни. Тот с торжественным видом подошел к очагу, зачерпнул, отведал кушанья, закатил глаза, прищелкнул от удовольствия языком и промолвил. «Восхитительно! Жизнью Ерцога, клянусь, восхитительно! Не угодно ли вам тоже проглотить ложечку, господин смотритель дворца?» Тот поклонился, взял ложку, отведал кушанье и не мог опомниться от удовольствия и радости. «Вы, повар умелый, дорогой мой заведующий герцогским завтраком, но при всем моем уважении к вашему искусству, — должен сказать что ни суп ни гамбургские клетки никогда не удавались вам столь замечательно теперь попробовал и повар затем почтительно пожал карлику руку и сказал да человечек ты мастер своего дела а травка утеха желудка придает всему совершенно особую прелесть в это мгновение в кухню вошел герцогский камердинер и возвестил что его господин требует завтрак Кушанье выложили на серебряное блюдо и отослали герцогу. А заведующий герцогской кухней повел человечка к себе в комнату и начал с ним беседовать. Но не прошло даже столько времени, сколько надобно, чтобы прочитать «Паттер Ностер» — это франкская молитва, у господин мой, и она вдвое короче молитвы правоверных — как пришел гонец и позвал заведующего кухни к герцогу. Он быстро переоделся в парадное одеяние и последовал за посланным. Герцог, казалось, был очень доволен. Он скушал все, что лежало на серебряных блюдах, и в то мгновение, когда к нему входил главный заведующий кухней, он как раз утирал усы. «Послушай, заведующий моей кухни, — сказал он, — до сегодня я всегда бывал очень доволен твоими клетками. Но скажи мне, кто приготовил завтрак сегодня?» С тех пор, как я сижу на престоле своих отцов, я еще ни разу не едал такого. Доложи, как зовут этого повара, и мы пошлем ему в награду несколько дукатов». «Господин мой, это чудесная история», — ответил заведующий кухни и рассказал про то, как сегодня рано поутру привели к нему карлика, который во что бы то ни стало хотел стать поваром, и про все то, что случилось потом. Герцог очень удивился, призвал карлика и принялся его расспрашивать, кто он и откуда. Бедный Якоб не мог, разумеется, сказать, что был заколдован и служил в виде белки, но он не погрешил против истины, поведав, что остался без отца с матерью и что обучился готовить у одной старухи. Герцог не стал его расспрашивать, а предпочел позабавиться необыкновенной наружностью своего нового повара. «Если хочешь остаться у меня», — сказал он, — «я прикажу ежегодно давать тебе 50 дукатов, нарядное платье и сверх того две пары штанов. За это ты обязан ежедневно стряпать мне завтрак, указывать, как приготовить обед и вообще заниматься моим столом. Так как каждый у меня во дворце получает какое-нибудь прозвище, то ты будешь зваться Носом и будешь возведен в чин младшего заведующего моей кухней. Карлик-нос, полниц перед могущественным герцогом франкской земли, облобызал ему ноги и обещал служить верой и правдой. Итак, на первое время человечек пристроился и с честью стал выполнять свои обязанности. Ибо можно сказать, что герцог сделался совсем другим человеком с тех пор, как карлик-нос поселился у него в доме. Прежде он часто привередничал, и в голову поварам летели миски и блюда, которые ему подавали. Даже самому старшему заведующему его кухне запустил он, разгневавшись, жареной телячьей ногой прямо в лоб, с такой силой, что тот свалился и три дня пролежал в постели. Правда, герцог обычно искупал то, что натворил в запальчивости, несколькими пригоршнями дукатов. И все же повара всегда подавали ему кушанья с оглядкой да с опаской. С тех пор, как карлик поселился у него в доме, все изменилось словно по волшебству. Герцог кушал вместо трех пять раз на день, чтобы вдостально насладиться искусством самого маленького из своих слуг. И все же никогда у него на лице не появлялась недовольной гримасы. Наоборот, все оказалось ему новым и отличным на вкус, Он стал ласковым и обходительным и жирел со дня на день. Часто во время обеда приказывал он позвать заведующего кухни и карлика носом, сажал одного по правую, другого по левую руку от себя и собственными пальцами совал им в рот лакомые кусочки, что было милостью, которую оба умели весьма ценить. Карлику удивился весь город у старшего заведующего герцогской кухни и спрашивали милостивого позволения поглядеть, как готовит карлик. А некоторым вельможам удалось добиться у герцога разрешения для своих слуг пользоваться на кухне уроками карлика, что давало немалые доходы, ибо каждый платил полдуката в день. А чтобы не портить хорошего настроения остальным поварам и не вызывать в них зависти, Нос предоставлял им деньги, которые платили господа за обучение своих поваров. Так жил Нос почти два года во внешнем благополучии и почете, и только мысль о родителях печалила его. Так жил он, и ничего чудесного не приключалось с ним, пока не случилось следующего происшествия. Карлик Нос покупал все с особым умением и удачей. Поэтому, если только позволяло время, на базар он ходил всегда сам, чтобы присмотреть птицу и плоды. Как-то утром пошел он в гусиный ряд поискать жирных откормленных гусей, которые были по вкусу его господину. Уже несколько раз прошелся он взад и вперед и осмотрел весь рынок. Здесь его появление не вызывало хохота и насмешек. Напротив того, он внушал всем глубокое уважение ибо все знали, что это знаменитый герцогский придворный повар, и каждая торговка гусями бывала счастлива, когда он поворачивал свой нос в ее сторону. Вдруг он увидел совсем в конце ряда, в уголку, женщину, тоже торговавшую гусями, но не расхваливавшую свой товар и не зазывающую покупателей, по примеру, прочих. Он подошел к ней, пощупал гусей и попробовал их на вес. Ему были нужны как раз такие и он купил трех вместе с клеткой, взвалил ее на свои широкие плечи и двинулся в обратный путь. Тут ему показалось странным, что только два гуся гоготали и кричали по гусиному, а третий сидел совсем смирно и печально и вздыхал и охал по-человечье. «Гусыня-то занемогла», — сказал он про себя, — «надо поспешить прикончить и изготовить ее». Но гусыня ответила ему явственно и громко. «Ну-ка, только уколи меня, мигом укушу тебя. Если шею мне свернешь, долго сам не проживешь». Карлик Нос в испуге поставил на зем клетку, а гусыня поглядела на него выразительными умными глазами и вздохнула. «Ну и дела!» — воскликнул Нос. «Их милость гусыня умеют разговаривать? Вот уж не подумал бы». «Но не извольте беспокоиться». Знания жизни у нас достаточно, и такую редкостную птицу мы не прикончим. Но, готов побиться об заклад, вы не всегда изволили носить это оперенье. В свое время я тоже был жалкой белкой. — Ты прав, — ответила гусыня, говоря, что я родилась не в этой презренной оболочке. Ах, кто бы мог сказать, что Мими, дочь великого чародея Веттербока, кончит жизнь на герцогской кухне». «Не извольте беспокоиться, душенька Мими», — утешал карлик, «покуда я, честный, малый и младший заведующий кухне его светлости, никто не посмеет свернуть вашей милости шею. В собственных своих покоях отведу я вашей милости закуток, корма вы будете кушать в досталь, свободное время я буду посвящать беседе с вами» а все прочие кухонной челяди скажу, будто откармливаю для герцога гусыню особыми травами и при первом же случае отпущу вашу милость на волю». Гусыня поблагодарила его со слезами на глазах. Карлик же сделал так, как обещал. Зарезал двух гусей, а для Мими соорудил отдельный сарайчик под тем предлогом, что собирается особым образом откормить ее для герцога. Он и не давал ей обычного гусиного корма, а питал печеньем и сладкими блюдами. Как только у него выдавалось свободное время, шел он к ней, чтобы разговорить ее тоску. Они рассказывали друг другу свои приключения, и таким образом Нос узнал, что гусыня была дочерью волшебника Веттербока, живущего на острове Готланде. Он поссорился со старой феей, которая одолела его своими кознями и коварством, и из мести превратила ее в гусыню и перенесла сюда. Когда карлик Нос также поведал ей свою историю, она промолвила. «Нельзя сказать, чтобы я была несведуща в таких вещах. Отец наставил нас с сестрами, насколько это было в его власти. Из рассказа о ссоре у корзины с травами, о твоем внезапном превращении, когда ты понюхал ту травку» а также из отдельных слов старухи, которые ты мне передал, ясно, что ты околдован при посредстве трав. Поэтому если ты отыщешь траву, о которой думала старуха во время колдовства, то чары будут с тебя сняты». Это, конечно, не могло послужить большим утешением для человечка. Где было ему разыскать ту траву? Все же он поблагодарил ее и почерпнул в ее словах некоторую надежду. Об эту же пору посетил герцога соседний монарх и его друг. Посему он призвал к себе карлика носа и сказал, «Пришло время показать мне твою верную службу и твое искусство. Монарх, который гостит у нас, как известно, кушает лучше всех, кроме меня. Он большой знаток изысканной кухни и мудрый правитель». Позаботься же, чтобы ежедневно мой стол был уставлен яствами, от которых удивление его все возрастало бы. При этом, под угрозой моей немилости, не моги, покуда он здесь, два раза подавать одно и то же блюдо. Зато разрешаю тебе требовать от моего казначея все, что тебе угодно. Бери даже золото и алмазы, может тебе понадобится поджарить их в сале». «Я соглашусь лучше стать бедняком, чем краснеть перед ним», — так сказал герцог. Карлик же учтиво поклонился и молвил, «Будь по слову твоему, господин. Видит Бог, я сделаю так, чтобы все пришлось по вкусу, этому королю объедал крошка Кружка-повар пустил в ход все свое искусство. Он не жалел сокровищ своего господина, но еще меньше щадил самого себя. Весь день хлопотал он, окутанный облаками дыма и огня, и под сводами кухни неумолчно звенел его голос, ибо, как истый властелин, распоряжался он поварятами и младшими поварами. Господин, я мог бы последовать примеру алепских погонщиков-верблюдов, которые в тех сказках, что рассказывают путникам, повествуют о том, как вкусно едят их герои. Целый час перечисляют они все подаваемые яства и возбуждают этим сильное желание, еще более сильный голод у своих слушателей, так что те невольно развязывают свои припасы и устраивают трапезу и щедро кормят погонщиков-верблюдов. Но я поступлю не так. Чужеземный монарх уже 14 дней гостил у герцога и жил в роскоши и веселье. Они кушали не меньше пяти раз на дню, И герцог был доволен искусством карлика, ибо по лицу гостя он видел, что тот удовлетворен. Но на пятнадцатый день случилось герцогу позвать карлика к столу, представить его монарху, своему гостю, и спросить, доволен ли тот карликом. — Ты замечательный повар, — ответил чужеземный монарх, — и знаешь, что такое кушать прилично. За все время, что я здесь, ты ни разу не подал одного и того же блюда и готовил все весьма изрядно. Но скажи, почему не подаешь ты так долго короля окушений, паштет Сюзерен?» Карлик очень перепугался, ибо ничего не слышал об этом короле паштетов, но собрался с духом и сказал «О, господин!» «Я надеялся, что еще долго будешь ты освещать своим присутствием нашу столицу, поэтому и не торопился, ибо чем мог повар ознаменовать последний день твоего пребывания, если не королем всех паштетов?» «Так», — смеясь, возразил герцог, — «а что касается меня, ты верно собирался дождаться моей смерти, дабы ознаменовать ее? Ведь и мне ты тоже никогда не подавал этого паштета». Но подумай, как иначе ознаменовать день расставания, ибо завтра ты должен подать к столу этот паштет». «Будь по слову твоему, господин мой», — ответил карлик и вышел. Но вышел он нерадостный, ибо настал день его позора и несчастья. Он не знал, как изготовить паштет. Поэтому он отправился к себе в комнату и стал плакаться на судьбу. Тут подошла к нему гусыня Мими, которой разрешалась ходить у него по комнате, и спросила о причине его горя. «Уйми свои слезы», — сказала она, услышав о паштете Сюзерен. «У моего отца это блюдо часто подавалось к столу, и я приблизительно знаю, что в него входит. Возьми того и другого, столько-то и столько-то, и если это и не совсем то, что, собственно, требуется, не беда». Вряд ли уж у нашего господина и его гостя столь тонкий вкус. Так говорила Мими. Карлик же подпрыгнул от радости, благословил тот день, когда купил гусей и принялся за изготовление короля паштетов. Сначала он сделал его на пробу, и паштет вышел на славу, и главный заведующий ерцогской кухни, которому он предложил его отведать, снова стал расхваливать всеобъемлющее искусство носа. На следующий день приготовил он паштет в большой форме и, украсив его цветочными гирляндами, еще теплым, прямо с огня отослал к столу. Сам же он надел свою лучшую праздничную одежду и пошел в столовую. В то мгновение, когда он входил, Дворецкий как раз разрезал паштет на ломти и подавал их на серебряной лопатке герцогу и его гостю. Герцог откусил в свое удовольствие, возвел глаза к потолку и, проглотив, сказал «Ах, ах, ах, поистине правильно называют этот паштет королем паштетов, но зато и мой карлик — король поваров, не так ли, дорогой друг?» Густь взял в рот несколько крошек, тщательно распробовал и проживал их, улыбаясь при этом насмешливо и загадочно. Ушинье приготовлено весьма умело», — ответил он, отодвигая тарелку. «Но все-таки это не настоящий сюзерен, как я, собственно, и думал». Тогда герцог гневно наморщил лоб и покраснел от стыда. «Паршивый карлик!» — воскликнул он. «Как смел ты причинить мне такое огорчение? Ты верно хочешь, чтобы я приказал снести тебе башку в наказание за плохую стрипню? — О, господин мой, ради всего святого, я приготовила это кушанье по всем правилам искусства. Невозможно, чтобы чего-либо не доставало, — дрожа сказал карлик. — Ты лжешь, мошенник, — возразил герцог и ногой отпихнул его. — Будь так, гость не сказал бы, что чего-то не достает. Я прикажу изрубить тебя самого на кусочки и запечь в паштете. — Сжальтесь, — воскликнул человечек, на коленях подполз к гостю и обнял его ноги. «Скажите, чего не достает этому кушанью, и почему оно вам не по вкусу? Не дайте мне умереть из-за горсти муки и мяса». «Это тебе мало поможет, милый мой нос», — ответил смеясь чужеземец. «Я уже вчера знал, что тебе не приготовить этого кушанья так, как это делает мой повар. Знай, тут не недостает некой травки, о которой в вашем краю и не слыхивали» травки вкусночихи. Без нее в паштете нет остроты, и твоему господину никогда не едать его таким, каким ем его я. Тут герцог Франкистана пришел в ярость. «И все же я буду его есть в должном виде!» — воскликнул он, сверкая глазами ибо, клянусь своей герцогской честью, завтра я предоставлю вам либо паштет по вашему вкусу, либо голову этого негодника, торчащую на пике у ворот моего дворца. Ступай прочь, собака, еще раз даю тебе сутки сроку!» Так воскликнул герцог. Карлик же побрел к себе в коморку и принялся жаловаться гусыне на судьбу и на то, что ему не миновать смерти так как никогда не слыхал он об этой травке. «В этой беде, — сказала она, — я могу тебе помочь. Ведь отец научил меня распознавать все травы. Правда, в другое время тебе не миновать бы смерти. Но, по счастью, сейчас как раз новолуние, а об эту пору и цветет та травка. Скажи мне одно, растут ли поблизости от дворца старые каштановые деревья? Куда? С облегчением ответил Нос. «У озера, в двухстах шагах от дома, растет их целая куча. Но почему нужны именно эти деревья?» «Только у корней старых каштанов цветет эта травка», сказала Мими. «Поэтому нечего терять время попусту. Поищем то, что тебе надобно. Бери меня под мышку, а на воле спустишь на земь. Я поищу». Он сделал, как ему было сказано, и вместе с ней направился к воротам дворца. Но там превратник преградил ему путь ружьем и сказал, «Дорогой мой нос, миновали твои золотые денечки. Тебя не велено выпускать из дому. Мне на этот счет дано строжайшее предписание». «Но в сад-то мне можно?» — возразил карлик. «Будь так добр, и пошли одного из твоих подручных к смотрителю дворца, пусть спросит, можно ли мне пойти в сад, поискать травы». Превратник так и сделал, и разрешение было получено, ибо сад был обнесен высокой стеной, и даже и думать нельзя было улизнуть оттуда. Когда же Нос с гусынями мими вышли на волю, он бережно спустил ее на землю, и она быстро побежала перед ним к озеру, где росли каштаны. Он следовал за ней, и сердце у него щемило, ибо это была его последняя, его единственная надежда. Решение его было твердо принято. Если она не отыщет нужной травки, он лучше бросится в озеро, чем положит голову на плаху. Но тщетно искала гусыня. Она бродила от дерева к дереву, перебирала клювом каждую травинку. Ничего не находилось, и от жалости и страха она принялась плакать, ибо уже вечерело, и различать предметы становилось все труднее. Тут взоры карлика упали на ту сторону озера, и он сразу крикнул «Погляди-ка, погляди! По ту сторону озера тоже растет развесистое старое дерево! Пойдем туда и поищем! Может быть, там цветет мое счастье!» Гусыня запрыгала и полетела перед ним, а он пустился за ней следом во всю прыть своих коротких ножек. Каштановое дерево отбрасывало большую тень, и вокруг было темно. Почти ничего нельзя было уже разобрать. Но вдруг гусы не остановилась, захлопала от радости крыльями, затем быстро сунула голову в высокую траву, сорвала что-то, грациозно подала в клюве удивленному носу и сказала, «Вот эта травка, и растет она здесь в изобилии, так что ты никогда не будешь терпеть в ней недостатка». Карлик в раздумье разглядывал травку. От нее исходил пряный запах, который невольно напомнил ему сцену его превращения. Стебли и листья были голубовато-зеленого цвета, а цветок огненно-красный с желтой каемкой. — Слава богу! — наконец воскликнул он. — Вот так чудо! — Знай же, по-моему, это та самая трава, что превратила меня из белки в мерзкого урода. Не попытать ли мне счастье? — Погоди, — взмолилась гусыня, — возьми с собой горсточку этой травки, вернемся к тебе в комнату, собери деньги и все твое добро, а тогда уж испробуем силу травы. Так они и сделали, и отправились обратно к нему в комнату. И сердце у карлика громко колотилось от нетерпения. Он завязал в узелок пятьдесят-шестьдесят скопленных им дукатов, одежду и обувь, а затем сказал, — Если Богу угодно... «Сейчас я разделаюсь с этой обузой!» И сунул нос глубоко в травы и вдохнул их аромат. Тут он почувствовал, как у него вытягиваются и трещат все суставы, как из плеч поднимается голова. Он покосился на нос и увидел, что тот все укорачивается, спина и грудь становятся ровнее, а ноги удлиняются. Гусыня смотрела и удивлялась – «Ну и большой же ты, ну и красивый!» — воскликнула она. «Слава Богу, и следов не осталось от того, чем ты был!» Якоб очень этому порадовался, сложил руки и помолился. Но радость не заставила его позабыть, сколь многим он обязан гусыни-мими. Хотя сердце и влекло его к родителям, благодарность превозмогла это желание, и он сказал... Кому другому, как не тебе, обязан я тем, что снова обрел себя. Без тебя мне ни почем бы не сыскать этой травки, и значит, я навсегда сохранил бы свой прежний облик, а, может быть, даже сложил бы голову на плахе. Хорошо же, я не останусь в долгу. Я доставлю тебя к твоему отцу. Он, сведущ во всяком колдовстве, и без труда снимет с тебя чары. Гусыни заплакала от радости и согласилась на его предложение. Якобу с Гусыни удалось неузнанными выбраться из дворца, и они пустились в путь к берегу моря, на родину Мими. О чем поведать мне дальше? О том, что они счастливо закончили свой путь, что Веттербок снял чары с дочери и, щедро делив Якоба, отпустил его домой, что тот вернулся в свой родной город, и что родители охотно признали в красивом юноше своего пропавшего сына, что на подарки, принесенные от Веттербока, он купил себе лавку и зажил счастливый припеваючи. Расскажу только, что после того, как он удалился из Ерцогского дворца, там поднялась сильная тревога, потому что, когда на следующий день Ерцог пожелал выполнить свою клятву и снести карлику голову, в случае, если он не разыскал нужных трав, Того и след простыл. Гость же утверждал, будто герцог тайком помог ему улизнуть, чтобы не лишиться своего лучшего повара, и обвинил его в нарушении клятвы. Отсюда возникла Великая война между обоими монархами, хорошо известная в истории под названием «Войны из-за травки». Было дано не одно сражение, но в конце концов все-таки заключили мир. И этот мир называют у нас паштетным миром. Ибо на пиршестве вознаменования примирения повар того монарха изготовил сюзерен короля паштетов, который пришелся герцогу весьма по вкусу. Так часто незначительнейшие события приводят к крупным последствиям. Вот, о господин, история карлика Носа. Так рассказывал невольник из Франкистана когда он окончил шейха Либану, велел подать ему и остальным рабам плодов, дабы они подкрепились, и пока они ели, завел беседу со своими друзьями. А юноши, которых провел сюда старик, всячески расхваливали шейха, его дом и все убранство. Поистине сказал молодой писец, нет времяпрепровождения приятнее, чем слушать рассказы. Я мог бы целыми днями сидеть, поджав ноги, опершись локтем о подушке, подперев лоб рукою, а в другой руке, если бы это было возможно, держа большой кальян шейха, и слушать рассказы. Так примерно представляю я себе жизнь в садах Магомета. «Пока вы молоды и сильны, — сказал старик, — не верю, чтобы вас на самом деле прельщала праздность» но я согласен, что в сказках есть своеобразная прелесть. Несмотря на то, что я стар, а мне стукнуло 76 лет, несмотря на то, что за свою жизнь я уже многого понаслушался, все же я никогда не пройду мимо, если на углу улицы сидит рассказчик, а вокруг него собралось кольцо слушателей, я тоже подсяду к ним, послушаю. Сам переживаешь все приключения, о которых ведется рассказ, «Наяву воображаешь себе людей, духов, фей и весь этот чудесный мир, который не повстречаешь в обыденной жизни. А потом запасаешься воспоминаниями на то время, когда останешься один, как путник в пустыне, который всем обеспечил себя на дорогу». «Я никогда не задумывался, — возразил другой юноша, — над тем, в чем, собственно, кроется очарование этих историй. Но я испытываю то же, что и вы. Еще ребенком, когда я капризничал, меня унимали сказкой. Вначале мне было безразлично, о чем шла речь, только бы рассказывали, только бы были всякие приключения. Как часто, не зная устали, слушал я басни, которые придумали мудрые люди, вложив в них крупицу собственной мудрости, басни о Алесее глупой вороне, о Волки. волке. Ни один десяток рассказов о льве и прочим зверье. Когда я подрос и стал чаще бывать на людях, коротенькие побасенки перестали удовлетворять меня. Теперь мне уже хотелось историй подлиннее, повествующих о людях и их судьбе. «Да, мне тоже помнится та пора», — прервал его один из друзей. «Влечение к рассказам всякого рода привил нам именно ты. У вас в доме один невольник умел нарассказать столько всякой всячины, сколько может наговорить погонщик верблюдов от Мекки до Медины. Покончив с работой, он всегда усаживался на лужайке перед домом, и мы до тех пор приставали к нему, пока он не принимался за рассказы, которые тянулись до наступления ночи. И разве тогда перед нами не открывалась новая неведомая страна, Царство гениев и фей, изобилующее редкостными растениями, богатыми дворцами из смарагдов и рубинов, населенными невольниками и спалинами, которые являются по первому зову, стоит только повернуть кольцо или потереть чудесную лампу или вымолвить Соломоново слово и подносят роскошное яство в золотых чашах. Мы невольно переселялись в ту страну, вместе с Синбадом проделывали чудесное плавание, Вместе с Гаруном Аль-Рашидом, мудрым повелителем правоверных, бродили вечером по улицам. Мы знали Джафара, его визиря, как самих себя. Словом, мы жили в сказках, подобно тому, как ночью живут во снах. И не было для нас за весь день лучшей поры, чем те вечера, когда мы собирались на лужайку, и старый невольник заводил свой рассказ. Но скажи же нам, старец, в чем, собственно, причина того, что тогда мы столь охотно слушали сказки, что еще и поныне нет для нас времяпрепровождения приятней. В чем, собственно, кроется великое очарование сказки? Сейчас скажу, ответил старик, дух человеческий еще легче и подвижнее воды, принимающий любую форму и постепенно проникающий в самые плотные предметы. Он легок и волен, как воздух. И как воздух же делается тем легче и чище, чем выше от земли он парит. Поэтому в каждом человеке живет стремление вознестись над повседневностью и легче и вольнее витать в горних сферах, хотя бы во сне. Сами вы, мой молодой друг, сказали, мы жили в тех рассказах, мы думали и чувствовали вместе с теми людьми. Отсюда и то очарование, которое они имели для вас. Внимая рассказам раба, вымыслу, придуманному другим, вы сами творили вместе с ним. Вы не задерживались на окружающих предметах, на обычных своих мыслях. Нет, вы все сопереживали. Это с вами самими случались все чудеса. Такое участие принимали вы в том, о ком шел рассказ. Так ваш дух возносился по нити рассказа над существующим, казавшимся вам не столь прекрасным, не столь привлекательным. Так ваш дух витал вольней и свободнее в неведомых горних сферах. Сказка становилась для вас явью, или, если угодно, явь становилась сказкой, ибо вы творили и жили в сказке. «Я вас не вполне понимаю», — возразил молодой купец, «но вы правы, говоря, что мы жили в сказке или сказка жила в нас. Я помню еще ту блаженную пору. Все свободное время мы грезили наяву. Мы воображали, будто нас прибило к пустынным необитаемым островам. Мы совещались, что предпринять, дабы поддержать нашу жизнь. И часто сооружали мы себе хижины в диких ивовых зарослях, Из жалких плодов готовили себе скудную трапезу, хотя в сотни шагов оттуда, дома, мы могли получить все самое лучшее. Да, была пора, когда мы ожидали появления доброй феи или чудесного карлика, которые подошли бы к нам и сказали, «Сейчас разверзнется земля, соблаговолите тогда сойти в мой хрустальный дворец и откушать тех яств, что подадут вам мои слуги-мартышки». Юноши рассмеялись, но согласились, что приятель их говорил сущую правду. «Еще и поныне», — продолжал один из них, — «еще и поныне по временам подпадаю я прежним чарам. Так, например, я сильно рассердился бы на брата за глупую шутку, если бы он ворвался в дверь и сказал, слыхал о несчастье с соседом, толстым булышником". Он повздорил с волшебником, и тот из мести превратил его в медведя». И теперь он лежит у себя в комнате и отчаянно ревет. Я бы рассердился и обозвал его вралем. Но совсем иное, если бы мне поведали, что толстый сосед предпринял далекое странствие в чужие неведомые края, там попался в руки к волшебнику, а тот обратил его в медведя. Я постепенно перенесся бы в рассказ, странствовал бы вместе с соседом, переживал бы чудеса, И меня бы не очень удивило, когда бы он оказался засунутым в шкуру и вынужденным ходить на четвереньках. И все же, сказал старик, существуют весьма занимательные рассказы, где не появляются ни феи, ни волшебники, ни хрустальные замки, ни духи, подающие редкостное яство, ни птица-рох, ни волшебный конь. Это рассказы другого рода, не те, что обычно зовутся сказками. Что вы под этим подразумеваете? Объяснитесь получше, другого рода, чем сказки? Спросили юноши. Я думаю, надо делать известное различие между сказкой и теми рассказами, которые в обычной жизни зовутся новеллами. Если я скажу, что собираюсь рассказать вам сказку, то вы заранее будете рассчитывать на приключения, далекое от повседневной жизни и происходящее в мире, природа которого отличается от земной. Или, говоря ясней, в сказке вы сможете рассчитывать на появление других существ, а не только смертных людей. В судьбу героя, о котором повествует сказка, вмешиваются неведомые силы, феи, волшебники, духи и повелители духов. Весь рассказ облекается в необычную чудесную форму и выглядит примерно так, как наши тканые и ковры и рисунки наших лучших мастеров, которые франки зовут арабесками. Правоверному мусульманину запрещено греховно воссоздавать в рисунках и красках человека, творение Аллаха. Поэтому на этих тканях мы видим замысловато переплетающиеся деревья и ветви с человеческими головами, людей, переходящих в куст или рыбу, словом, фигуры, напоминающие обычную жизнь и все же необычные. Вы меня понимаете? «Мне кажется, я догадываюсь», — сказал писец, Но «ну продолжайте». Такова сказка, чудесная, необычная, неожиданная. Так как она далека от повседневной жизни, то ее часто переносят в чужие края или в далекую, давно минувшую пору. У каждой страны, у каждого народа есть такие сказки. У турок и у персов, у китайцев и монголов, даже в стране франков, как говорят, много сказок. По крайней мере, так мне рассказывал один ученый Яур. Но они не столь хороши, как наши, так как прекрасных фей, обитающих в великолепных дворцах, у них заменяют колдуньи, которых они зовут ведьмами, злобные уродливые существа, живущие в жалких лочугах и несущиеся вскачь через туман верхом на помеле, вместо того, чтобы плыть в раковине, запряженной грифонами, по небесной лазури. У них водятся и гномы, и подземные духи, крохотные и нескладные уродцы, которые любят играть злые шутки. Таковы сказки. Совсем иного рода рассказы, которые обычно зовутся новеллами. Они мирно совершаются на земле, происходят в обыденной жизни, и чудесно в них только запутанная судьба героя который богатеет или беднеет, терпит удачу или неудачу не при помощи волшебства, заклятия или проделок фей, как это бывает в сказках, а благодаря самому себе или странному сплетению обстоятельств. Правильно, — подхватил один из юношей, такие истории без всякой примеси чудесного встречаются также в прекрасных рассказах Шахерезады, известных под названием «Тысяча и одной ночи». Большинство приключений султана Гаруна Аль-Рашида и его визиря такого рода. Переодевшись, покидают они дворец и сталкиваются с тем или иным необычайным явлением, в дальнейшем разрешающимся вполне естественно. И все же вам придется признать, продолжал старик, что эти новеллы – не худшая часть «Тысячи одной ночи» а между тем, как отличаются они от сказок о принце Беребинкере или о трех одноглазых дервишах или о рыбаке, вытащившем из моря кубышку, припечатанную печатью Соломона. Но в конечном счете очарование сказки и новеллы проистекает из одного основного источника. Нам приходится сопереживать нечто своеобразное и необычное. В сказках это необычное заключается во вмешательстве чудесного и волшебного в обыденную жизнь человека. В новеллах же все случается, правда, по естественным законам, но поразительно необычным образом. «Странно», — воскликнул писец, — «странно, что естественный ход вещей привлекает нас так же, как и сверхъестественное в сказках. В чем тут дело?» «Дело тут в изображении отдельного человека», — ответил старик. «В сказке такое нагромождение чудесного, человек так мало действует по собственной воле, что отдельные образы и характеры могут быть обрисованы только бегло. Иное в обычных рассказах, где самое важное и привлекательное — то искусство, с каким переданы речи и поступки каждого, сообразно его характеру». «Поистине вы правы», — ответил молодой купец. Я ни разу не удосужился подумать об этом как следует. Смотрел и слушал, ни на чем не останавливаясь, порой забавляясь, порой скучая, не зная, собственно, почему. Но вы даете нам ключ к загадке — пробный камень, дабы мы сделали пробу и вынесли правильное суждение. Всегда поступайте так, — ответил старик. И наслаждение для вас возрастет, когда вы научитесь размышлять над тем, что услышали. Но оглядите, вон поднимается следующий рассказчик. Так оно и было. И другой раб начал. Обезьяна в роли человека. Господин мой, я немец по рождению и прожил в ваших краях слишком мало. Вот почему и не могу потешить вас персидской сказкой или занимательной историей про султанов и визирей. А потому я прошу позволения рассказать что-нибудь о моей родине. Может быть, это вас тоже позабавит. К сожалению, наши истории не всегда столь благородны, как ваши. То есть в них рассказывается не о султанах и наших королях, не о визирях и пашах, которые у нас зовутся министрами юстиции и финансов, а также тайными советниками или еще как-нибудь в этом роде. Нет, обычно они протекают в скромной бюргерской среде, если не повествуют о солдатах. В южной части Германии расположен городок Грюнвизель, где я родился и вырос. Все такие городишки на одно лицо. В центре небольшая базарная площадь с колодцем, тут же старенькая ратуша, вокруг базарной площади дома мирового судьи и именитых купцов а на двух-трех узких улочках обитают остальные жители. Все друг друга знают, всякому известно, что где творится, и когда у главного пастора, бургомистра или врача к столу подадут лишнее блюдо, то в обеденную пору это известно уже всему народу. Вечерком дамы ходят друг к другу с визитами, как принято говорить у нас, и обсуждают за чашкой черного кофе и куском сладкого пирога это великое событие. А в результате выясняется, что пастор, вероятно, купил билет в лотерею и выиграл безбожно много денег, что бургомистра подмазали или что доктор получил от аптекаря несколько золотых за то, чтобы впредь выписывал рецепты подороже. Вы можете себе представить, о господин, какой неприятностью для города с таким устоявшимся укладом жизни, как Грюнвизель, был приезд человека, о котором никто не знал, откуда он, на какие средства живет и что ему надобно. Бургомистр, правда, видел его паспорт, бумажку, которую у нас всякие обязаны иметь при себе. «Неужто у вас на улицах так неспокойно?» — прервал невольника шейх что вам необходимо иметь при себе ферман от своего султана, дабы держать в почтении разбойников. «Нет, господин», — ответил тот, — «этими бумажками не отпугнешь злоумышленников. Заведено же это для порядка, чтобы всякий знал, с кем имеет дело». Так вот, бургомистр обследовал паспорт и за чашкой кофе у доктора высказал свое мнение. Хотя на паспорте и стоит совершенно правильная виза из Берлина в Грюнвизель, Все же за этим что-то кроется, ибо вид у приезжего подозрительный. Бургомистр пользовался в городе большим уважением. Чему же удивляться, если на приезжего стали с тех пор коситься, как на лицо подозрительное? А образ его жизни не мог разубедить моих сограждан. Приезд же снял за несколько золотых целый дом, до того пустовавший. Перевез туда целую фуру со странной утварью, печками горными, большими тиглями и зажил там в полном одиночестве. Он даже стряпал на себя сам, и ни единой человеческой души не бывало у него, кроме одного визельского старичка, на обязанностях которого лежала закупка хлеба, мяса и овощей. Но и этому разрешалось входить только в сени. И там приезжий принимал от него покупки. Я был десятилетним мальчуганом, когда приезжий появился у нас в городе. Но и сейчас еще, словно это произошло только вчера, помню то возбуждение, какое произвел в городишке этот человек. После обеда он не ходил, по примеру других, в Кегельбан. По вечерам не ходил в гостиницу, чтобы, как прочие, выкурить трубку-табачку и потолковать о том, что пишут в газетах. Бургомистр, мировой судья, доктор и пастор по очереди приглашали его к себе отобедать или выкушать чашку кофе. Все было напрасно. Он всякий раз отговаривался под тем или иным предлогом. Поэтому одни считали его сумасшедшим, другие – иудеем, третьи – упорно и настойчиво твердили, что он – чародей и волшебник. Мне минуло 18-20 лет. И все еще этого человека называли у нас в городе приезжим. Вот как-то случилось, что в город к нам зашли люди с заморскими зверями. Такие бродячие комедианты с верблюдом, умеющим кланяться, пляшущим медведям, потешными наряженными по-человечьи собаками и обезьянами, которые вытворяют разные штуки, проходят обычно через весь город, останавливаются на перекрестках и площадях производят весьма неблагозвучную музыку на дудочке и барабане, заставляют свою труппу плясать и прыгать, а затем сбирают по домам деньги. Труппа, появившаяся в Грунвизеле, на этот раз отличалась огромным орангутангом, почти в рост человека, ходившим на задних лапах и знавшим всякие забавные штуки. Собачья и обезьянья труппа очутились также и перед домом приезжего господина. Когда раздались звуки барабана и дудки, он сердито глянул через окно, потускневшее от времени, но затем подобрел, высунулся к общему удивлению из окна и от души смеялся над проделками орангутанга. Он даже заплатил за развлечение такой крупной серебряной монетой, что весь город судачил потом об этом. Наутро звериная труппа тронулась в путь. Верблюд нес множество корзинок, в которых удобно уселись собаки и обезьяны, а поводыри и большая обезьяна шли следом за верблюдом. Несколько часов спустя, после того, как они вышли за городские ворота, приезжий послал на почту и, к великому удивлению почтмейстера, спешно потребовал карету и почтовых лошадей и выехал через те же ворота и по тому же тракту, по которому двинулись звери. Весь городишка был вне себя от досады, так как никто не знал толком, куда он отправился. Был уже темно, когда приезжий подъехал к тем же воротам. В карете сидел еще кто-то. Он надвинул шляпу низко на лоб, а уши и рот повязал шелковым платком. Писарь при заставе почел своей обязанностью заговорить с новым приезжим и попросить у него паспорт но тот ответил весьма неучтиво, буркнув что-то на совершенно непонятном языке. «Это мой племянник», — вежливо сказал приезжий писарю, сунув ему в руку несколько серебряных монет. «Это мой племянник, и пока что он плохо понимает по-немецки. Он сейчас как раз выругался на своем родном диалекте по поводу задержки». «Ну, ежели это племянник вашей милости», — ответил писарь, — «то пусть себе едет без паспорта. Верно, он будет проживать у вас?» «Разумеется», — сказал приезжий, — «и должно быть, пробудет здесь сравнительно долго». У писаря не было больше возражений, и приезжий с племянником въехали в городок. Впрочем, бургомистр, а с ним и весь город, досадовали на писаря, Он мог бы, по крайности, запомнить несколько слов, сказанных на языке племянника. Тогда хоть узнали бы, уроженцами какой страны были они с дядей. Но писарь уверял, будто он говорил не по-французски и не по-итальянски, а скорее по-английски. И если он не ошибается, молодой человек сказал ⁇ годдам ⁇ Так писарь и сам выпутался из беды, и молодому человеку помог приобрести имя. Ибо теперь... В городишке только и разговору было, что о молодом англичанине. Но молодой англичанин тоже не показывался ни в Кигельбане, ни в пивном погребке. Но зато он другим способом давал много пищи людским толком. А именно, часто случалось, что в обычно столь тихом доме приезжего поднимались страшные крики и возня, так что люди, задравши головы, толпились перед домом. Молодой англичанин в красном фраке и зеленых штанах, взлохмаченный страшный, метался с невероятной быстротой по всем комнатам от окна к окну, а старик-приезжий в красном шлафроке гонялся за ним сарапником. Часто он промахивался, но несколько раз любопытным собравшимся перед домом почудилось, бутон задел юношу, ибо все слышали жалобные и испуганные стоны и щелканье бича. «Дамы нашего городка приняли близко к сердцу суровое обращение с молодым человеком и, в конце концов, упросили бургомистра вмешаться в это дело». Он послал приезжему господину записку, в которой в довольно резких выражениях порицал его за суровое обращение с племянником и грозил, будь такие сцены не прекратятся и впредь, взять молодого человека под свою особую защиту. Ну, каково было удивление бургомистра, когда впервые за десять лет у него в доме появился приезжий господин. Старик оправдывал свое поведение особыми обязанностями, возложенными на него родителями юноши, поручившими ему его воспитание. «В общем, это умный, способный мальчик», — уверял он, — «но языки даются ему с большим трудом». Он же от всей души желает научить племянника бегло говорить по-немецки, дабы взять на себя смелость впоследствии ввести его в грюнвизельское общество. Между тем язык этот он усваивает с таким трудом, что часто не остается ничего другого, как выпороть его надлежащим образом. Бургомистр был вполне удовлетворен его объяснениями, и вечером в погребке рассказывал, что редко встречал человека столь образованного и учтивого, как приезжий. Жаль только, прибавлял он, что он так мало бывает в обществе. Но я полагаю, что как только его племянник научится немножко говорить по-немецки, он будет часто посещать мои журфиксы. Этого события было достаточно, чтобы общество в корне изменило свое мнение. Приезжего стали считать человеком учтивым, стремились ближе с ним познакомиться и считали вполне в порядке вещей, когда в безлюдном доме время от времени подымался ужасающий крик. Он обучает племянника немецкому языку, говорили грюнвизельцы и шли своей дорогой. К концу третьего месяца преподавание немецкого языка как будто закончилось, ибо старик принялся теперь за следующую ступень. В городе проживал хилый старик-француз, обучавший молодежь танцам. Приезжий призвал его к себе и предложил давать уроки его племяннику. Он намекнул, что хотя тот и очень понятлив, но что касается танцев, несколько капризен. В свое время он брал уроки у другого танцмейстера, но тот обучил его таким рискованным па, что воспроизвести их в обществе неудобно. Племянник же именно поэтому считает себя искусным танцором. Хотя в его танцах нет даже отдаленнейшего сходства с вальсом или галопом «Это, о господин мой, танцы, которые приняты у меня на родине». Нет даже сходства с экосезом или францезом. Впрочем, он пообещал по талеру за урок, и танцмейстер с радостью согласился взять на себя обучение своевольного юноши. Француз уверял затем под шумок, что не встречал на свете ничего более странного, чем эти уроки танцев. Племянник, тщательно завятой, довольно высокий, стройный юноша, пожалуй, только несколько коротконогий, всегда являлся на урок в красном фраке, широких зеленых штанах и белых лайковых перчатках. Говорил он мало и с иностранным акцентом. Сначала бывал довольно благонравен и понятлив. Но затем вдруг принимался гримасничать и прыгать, откалывать лихие па и выкидывал при этом такие антраша что танцмейстер терял голову. Когда же он пробовал его образумить, тот стаскивал с ног изящные туфли, запускал ими французу прямо в голову и принимался скакать по всей комнате на четвереньках. На шум прибегал из своей комнаты старик-дядя в широком красном шлафроке, в золотом бумажном колпаке на голове и не очень ласково гладил арабником племянника по спине. Тогда племянник раздражался громким воем, забирался на столы и шкафы, даже на конные карнизы и говорил на чужом непонятном языке. Но старик в красном шлафроке не сдавался, стаскивал его за ногу, колотил вовсю и при помощи пряжки стягивал потуже ему галстук, после чего он каждый раз становился благонравным и чинным, и урок танцев продолжался без помехи. Когда же танцмейстер настолько подвинул своего питомца, что можно было пригласить на урок музыканта, племянник будто переродился подрядили музыканты из городского оркестра и усадили его за стол. Танцмейстер изображал даму, причем старик заставлял его облачаться в шелковую юбку и индийскую шаль. Племянник приглашал его и принимался танцевать и вальсировать с ним. А танцором он был неутомимым, неистовым. Он не выпускал учителей своих длинных рук. Сколько бы тот ни охал и ни кричал, а танцевать приходилось до упаду или до тех пор, пока рука музыканта не отказывалась водить смычком. Танцмейстера эти уроки чуть было не свели в могилу, но таллер, который он аккуратно получал каждый раз в уплату, и хорошее вино – которым подчивал его старик, делали свое дело, и он снова приходил на урок, хотя накануне и зарекался переступать порог безлюдного дома. Но Грюн-Визельцы смотрели на это дело совсем не так, как француз. Они считали, что у молодого человека много данных для светского образа жизни, а дамы, испытывая большой недостаток в кавалерах, радовались, что к зимнему сезону получат такого лихого танцора. Однажды утром служанки, возвратясь с базара, сообщили своим господам о необычайном происшествии. Перед безлюдным домом стояла роскошная зеркальная карета, запряженная рысаками, и лакей в пышной ливрее держал дверцу. Тут распахнулись двери безлюдного дома, и двое нарядных господ вышли оттуда. Один из них был старик-приезжий, а другой, по всей вероятности, молодой человек с таким трудом научившийся немецкому языку и такой неистовый танцор. Оба сели в карету, лакей вскочил на запятки, и карета, вы только представьте себе, покатила прямо к бургомистрову дому. Хозяйки, выслушав рассказ своих служанок, мигом сорвали с себя кухонные передники и чепцы, не отличавшиеся безупречной чистотой, и привели себя в надлежащий вид. Совершенно ясно, говорили они своим домочадцам, которые суетились, наводя порядок в гостиной, одновременно служившей и для других целей, совершенно ясно, что приезжий решил вывести племянников в свет». Старый дурак за 10 лет ни разу не счел нужным побывать у нас в доме, но ради племянника, как говорят, очаровательного молодого человека, ему можно это простить. Так говорили они и наставляли своих сыновей и дочерей, чтобы те при приезжих вели себя чинно, держались прямо и пользовались более изысканной речью, чем обычно. И городские умницы угадали правильно. Всех по очереди объезжали старик с племянником, стараясь в каждом семействе снискать благоволение. Всюду только и разговору было, что об обоих приезжих, и все жалели, что не приобрели уже раньше этого приятного знакомства. Старик держал себя с достоинством и умно, хотя, разговаривая, и улыбался все время, так что нельзя было сказать с уверенностью, говорит ли он серьезно или нет. А говорил он о погоде, о нашей местности, о приятности погребка на горе в летнюю пору. Говорил так умно и рассудительно, что все были им очарованы. А племянник, он восхитил всех, завоевал все сердца. Правда, что касается наружности, лицо его нельзя было назвать красивым. Нижняя часть, особенно челюсть, слишком выдавалась вперед. И цвет лица был чересчур смугл. Кроме того, он подчас корчил уморительные рожи, закрывал глаза и скалил зубы, но все же, по общему мнению, черты лица у него были оригинальные и интересные. Трудно было себе представить более подвижную, более ловкую фигуру. Правда, костюм как-то странно сидел на нем, но все ему было замечательно к лицу. Он с чрезвычайной живостью бегал по комнате, присаживался то на софу, то на кресло, вытягивал ноги. Но то, что у другого молодого человека сочли бы в высшей степени вульгарным и указывающим на невоспитанность, в данном случае истолковывали как признак гениальности. «Он англичанин», — говорили окружающие, — «а они все таковы. Англичанин может растянуться на канапе и заснуть в присутствии десяти дам, которым некуда сесть, так что они принуждены стоять около него. На англичанина за это нельзя сердиться». Со стариком дядей он был очень послушен. Достаточно было строгого взгляда, чтобы образумить его, когда он пускался в припрыжку по комнате или вытягивал ноги на стул, что он делал очень охотно. Да и как можно было сердиться на него, когда дядя в каждом доме говорил хозяйке. «Племянник мой еще несколько дик и воспитан, но я крепко надеюсь на общество. Оно его отшлифует и образует как следует. И именно вашим заботам я поручаю его особенно настоятельно». И так племянника вывезли в свет. И в этот, и в последующие дни в Грюнвизеле только и разговору было, что об этом событии. Но старик на этом не остановился. Казалось, он совершенно переменил и образ мыслей, и строй жизни. После полудня отправлялся он вместе с племянником в погребок в гроте, что на горе, где пила пиво и развлекалась кеглями Грюнвизельская знать. Племянник выказал себя в игре большим искусником. Он никогда не сшибал меньше пяти или шести кеглей за раз. Правда, время от времени на него как будто что-то накатывало. Вдруг ни с того ни с сего срывался он вслед за шаром и учинял среди кеглей настоящий погром. Или же, сшибив короля, он вдруг становился на свою изящно завитую голову и дрыгал в воздухе ногами. В другой раз не успеешь оглянуться, как он уже сидит на крыше, проезжающей мимо кареты, и строит оттуда рожи. Проедет немножко, спрыгнет и снова вернется к обществу. Всякий раз, как разыгрывались такие сцены, старик усердно извинялся перед бургомистром и прочими присутствующими за озорство своего племянника. Они же смеялись, приписывали все его молодости, уверяли, будто и сами в его возрасте отличались таким же проворством и обожали молодого по весу, как они его называли. Случалось им и порядком на него сердиться, но все же они не решались выражать свое недовольство, ибо молодой англичанин всюду слыл за образец начитанности и рассудительности. По вечерам старик с племянником хаживали и к золотому оленю в местную гостиницу. Хотя племянник был еще совсем молодым человеком, но держал себя стариком, усаживался за столик, надевал неимоверные очки, вытаскивал огромную трубку, закуривал ее и дымил пуще всех. Когда же разговор заходил о газетах, о войне и мире, и доктор высказывал одно мнение, бургомистр – другое, а прочие поражались столь глубоким политическим познанием, то племяннику могло вдруг прийти в голову высказать совершенно противоположное. Он ударял тогда по столу рукой, с которой никогда не снимал перчатки, и самым недвусмысленным образом давал понять и бургомистру, и доктору, что они ничего толком не смыслят, что он слышал об этих делах совсем иное и понимает их гораздо глубже. Затем он выражал на странном, ломаном немецком языке свое мнение, которое к великой досаде бургомистра – все признавали совершенно правильным, ибо как англичанин он, разумеется, знал все гораздо лучше прочих. Когда же затем бургомистр и доктор, разозлясь, но не решаясь вслух высказать свое недовольство, садились за партию в шахматы, то племянник придвигался к ним поближе, заглядывал сквозь свои большие очки бургомистру через плечо и критиковал тот или иной ход, Говорил доктору, что ему надлежало бы пойти так-то и так-то, и оба игрока в тайне приходили в ярость. Когда же затем бургомистр ворчливо предлагал ему сыграть с ним партию, чтобы, по всем правилам, объявить ему мат, ибо он считал себя вторым Филидором, то старик дядя потуже стягивал племяннику галстук, после чего тот становился совсем послушным и чинным и делал бургомистру мат. До тех пор грюнвизельцы каждый вечер развлекались картами, по полкрейцеру за партию. Племянник счел эту ставку мизерной. Он стал ставить кроненталлеры и дукаты, утверждая, будто никто не играет столь искусно, как он, но затем обычно проигрывал невероятные суммы, что снова примиряло с ним разобидевшихся было партнеров и они ни капли не совестились, забирая у него столько денег. «Ведь он же англичанин, а значит, богат от рождения!» – говорили они и клали дукаты к себе в карман. Итак, племянник приезжего господина в скором времени завоевал незаурядные симпатии в городе и во все округи. Старожилы не запомнили, чтобы в грюн визали когда-нибудь видали молодого человека в таком же роде. Он был самым оригинальным явлением, когда-либо существовавшим на свете. Нельзя сказать, чтобы племянник чему-либо обучался, разве только танцам. Латыни греческой были для него, как принято говорить, китайской грамотой. Однажды во время какой-то игры в доме у бургомистра ему пришлось написать несколько слов, и оказалось, что он не умеет подписать даже собственную фамилию. В географии делал он самые удивительные ошибки. Ему ничего не стоило пересадить немецкий город во Францию или датский в Польшу. Он ничего не читал, ничему не учился, и пастор часто задумчиво качал головой по поводу неведения молодого человека. И все же то, что он делал и говорил, все находили прекрасным, ибо он был настолько нагл, что всегда считал себя правым и все свои речи заканчивал словами «Я это лучше знаю». Так подошла зима. Вот тут-то слава племянника расцвела еще пуще. Любая компания без него казалась скучной. Когда разумный человек высказывал какое-нибудь мнение, вокруг зевали. Когда же племянник изрекал на плохом немецком языке нелепейший вздор, все развешивали уши. Теперь выяснилось, что этот во всех отношениях совершенный молодой человек, вдобавок еще и поэт. Редкий вечер не вытаскивал он из кармана листа бумаги и не прочитывал обществу сонета. Правда, нашлось несколько человек, утверждавших, будто многие его стихотворения бессмысленны. А остальные они уже где-то читали в напечатанном виде. Но племянник не смущался, читал себе и читал. Затем обращал общее внимание на красоту своих стихов и всякий раз имел шумный успех. Но Грюнвизельские баллы были для него настоящим триумфом. Никто не танцевал неутомимее и быстрее него. Никто не проделывал столь рискованных и необычайно грациозных прыжков. При этом дядя всегда одевал его чрезвычайно нарядно и по последней моде, и хотя костюм обычно сидел на нем как-то нескладно, все находили, что все на нем очаровательно и к лицу. Правда, остальные кавалеры были несколько обижены тем новым порядком, который завел он. Прежде бал открывал бургомистр собственной персоной, а в дальнейшем распоряжаться танцами предоставлялось наиболее родовитым молодым людям. Но с появлением приезжего молодого человека все изменилось. Без дальних слов брал он любую подвернувшуюся ему даму за руку, становился с ней в первую пару, делал все, как ему заблагорассудится и оказывался хозяином, распорядителем и королем бала. А так как дамы находили такую манеру превосходной и весьма приятной, то мужчины не смели возражать, и племянник оставался в том сане, в который возвел себя сам. Казалось, старику баллы доставляли особое удовольствие – Он глаз не спускал с племянника, все время тихонько посмеивался, а когда весь народ устремлялся к нему, рассыпаясь в похвалах учтивому, благовоспитанному юноше, он не мог совладать с собой от радости, раздражался веселым смехом и вел себя как безумный. визельцы приписывали эти бурные проявления веселости его большой любви к племяннику и находили это вполне естественным. Но время от времени дяде приходилось прибегать к отеческому внушению, ибо среди самых изящнейших танцев молодой человек мог ни с того ни с сего одним прыжком очутиться на помосте, где восседал городской оркестр, вырвать контрабас из рук органиста и отчаянно запиликать на нем. Или же он вдруг переворачивался и танцевал на руках, а ногами дрыгал в воздухе. Тогда дядя обычно отводил его в сторонку, строго журил и туже стягивал его галстук, и племянник опять становился благонравным. Так вел себя племянник в обществе и на балах. Но, как это обычно водится, дурные привычки прививаются куда легче хороших. И в новой оригинальной моде, как бы она ни была нелепа, всегда есть что-то притягательное для молодежи, еще не задумывающейся над собой и светом. Так было и в Грунвизеле. Когда молодежь увидала, что племянника не бронили, а даже превозносили за его нелепые манеры, неучтивый смех и болтовню, грубые ответы старшим, что все это даже находили гениальным, то она решила стать таким гениальным повесой нетрудно. Прежде-то были прилежные, дельные молодые люди. Теперь они думали, к чему учиться, когда невежество дает куда больше. Они отложили в сторону книги и принялись слоняться по улицам и площадям. Прежде они были учтивы и вежливы со всеми, ждали, чтобы их спросили и отвечали пристойно и скромно. Теперь они становились на одну доску со взрослыми, болтали вместе с ними, высказывали свое мнение, смеялись в лицо даже самому бургомистру, когда он что-нибудь говорил, и утверждали, будто знают все лучше других. Прежде грюнвизельская молодежь питала отвращение к грубому и неизящному времяпрепровождению. Теперь они распевали озорные песни, курили огромные трубки и шатались по кабакам. Они купили себе большие очки, хотя отлично видели, нацепили их на нос, думая при этом, что стали взрослыми людьми, ибо походили на пресловутого племянника. Дома и в гостях они растягивались, не снимая сапог и шпор, на канапе, раскачивались на стуле в хорошем обществе или подпирали кулаками щеку, а локтями опирались на стол, что представляло весьма очаровательную картину. Напрасно твердили им матери и друзья, сколь все это глупо, сколь неприлично. Они ссылались на блестящий пример племянника. Напрасно доказывали им, что племяннику, как англичанину, приходится прощать некоторую грубость, свойственную его нации. Грюнвизельская визельская молодежь утверждала, что не меньше любого англичанина имеет право быть невоспитанной на гениальный манер словом, жалко было смотреть, как под влиянием дурного примера племянника совершенно исчезли в Грюнвизеле добрые нравы и обычаи. Но недолго радовалась молодежь такой грубой разгульной жизни, так как следующее событие сразу все изменило. Зимние увеселения должны были закончиться большим концертом, исполненным частично музыкантами городского оркестра, частично искусными грюнвизельскими любителями музыки. Бургомистр превосходно играл на виолончели, а доктор на фаготе. Аптекарь, хотя и не обладал настоящим дрованием, играл на флейте. Несколько грюнвизельских девиц разучили арии. Словом, программа была составлена прекрасно. Но, по мнению приезжего, концерту такого рода, хотя и превосходному, не достает дуэта, ибо в каждом порядочном концерте необходим дуэт. Эти слова вызвали некоторое замешательство. Правда, дочь бургомистра пела как соловей, но где раздобыть кавалера, который мог бы спеть с нею дуэт? В конце концов вспомнили о старом органисте, в свое время певшем роскошным басом, Но приезжий уверял, будто все эти хлопоты излишни, так как его племянник превосходно поет. Все были поражены вновь открывшимся замечательным талантом юноши. Ему пришлось спеть кое-что для пробы, и если не считать некоторых странных повадок, которые сочли за английские, пел он как ангел. Итак, спешно разучили дуэт, и, наконец, настал вечер, во время которого ушам грюнвизельцев предстояло усладить себя концертом. К сожалению, старик приезжий не мог присутствовать при триумфе своего племянника, так как заболел. Но он передал бургомистру, навестившему его за час до концерта, кое-какие распоряжения относительно своего племянника. «Племянник мой добряк», – сказал он, – «но время от времени в голову ему приходят странные мысли, и тогда он делает нелепые вещи. Именно поэтому я весьма сожалею, что не могу присутствовать на концерте, так как меня он сильно побаивается и сам знает почему. К чести его я должен сказать, что эти проказы не духовного, а скорее физического порядка, они свойственны его природе». Если ему господин бургомистр взбредет на ум ни с того ни с сего усесться на нотный пюпитер, или во что бы то ни стало провести смычком по контрабасу или еще что-нибудь в этом же роде, то будьте так любезны, развяжите немножко его высокий галстук, чтобы он был посвободнее. А если и тогда он не уймется, снимите его вовсе. Вот увидите, каким он сразу станет послушным и чинным. Бургомистр поблагодарил болящего за доверие и обещал, если понадобится, поступить по его совету. Зал был переполнен, так как на концерт съехались из Грюнвизеля и со всей округи. Охотники, пасторы, чиновники, помещики и все прочие, живущие на расстоянии трех часов езды, прибыли с чадами и домочадцами, дабы разделить с грюнвизельцами редкое наслаждение. Музыканты из городского оркестра держались превосходно. Вслед за ними выступил бургомистр, исполнивший партию на виолончеле под аккомпанемент аптекаря, который играл на флейте. После них органист с шумным успехом пропел басовую арию. Немало также хлопали и доктору, который играл на фаготе. Первое отделение закончилось, и все с любопытством ждали второго в котором молодой приезжий и бургомистрова дочь должны были исполнить дуэт. Племянник явился в роскошном наряде и уже давно успел привлечь к себе внимание присутствующих. Никого не спрашивая, растянулся он на великолепном кресле, предназначенном для некой графини, проживающей по соседству. Он вытянул ноги, рассматривал всех в невероятный бинокль, пользуясь им сверх своих больших очков и возился с огромным медальянским псом, которого захватил с собой, несмотря на запрещение вводить в зал собак. Графиня, для которой было приготовлено кресло, вошла в зал, но племянник и виду не подал, что собирается встать и уступить ей место. Наоборот, он уселся еще плотнее, и никто не решился сделать молодому человеку какое-либо замечание а знатной даме пришлось сидеть на самом простом соломенном стуле среди прочих женщин нашего города, чем, как говорят, она осталась весьма недовольна. Во время прекрасной игры бургомистра, во время превосходной басовой арии органиста, даже во время фантазии, исполненной доктором на фаготе, Когда все слушали, затаив дыхание, племянник заставлял собаку приносить ему носовой платок и громко болтал с соседями. Так что те, кто его не знал, поражались странному поведению молодого человека. Поэтому нет ничего удивительного, что все с любопытством ждали, как он исполнит свой дуэт. Началось второе отделение. Музыканты городского оркестра исполнили небольшой номер, после чего бургомистр в сопровождении дочки подошел к молодому человеку, передал ему ноты и сказал «Мосье, не угодно ли вам пропеть ваш дуэт?». Молодой человек расхохотался, оскалил зубы, вскочил и вместе с ними последовал к пюпитру, а все общество замерло в ожидании. Органист взмахнул палочкой и кивнул племяннику, чтобы тот начинал. Он же взглянул сквозь свои большие очки на ноты и испустил отвратительные жалкие звуки. Органист крикнул ему «На два тона ниже, уважаемый, до! Вам надо взять до!». Но вместо того, чтобы взять до, племянник снял с одной ноги башмак и запустил им органисту прямо в голову, так что взвелось облако пудры. Увидя это, бургомистр подумал, ах, вот опять нашли на него его причуды физического порядка. Он подскочил, схватил его за шею и немножко развязал ему шарф. Но молодому человеку стало от этого только еще хуже. Он запрыгал и заговорил, но не по-немецки, а на каком-то странном, никому непонятном языке. Бургомистр был в отчаянии от такой досадной помехи, поэтому он принял решение снять галстук с молодого человека, с которым, должно быть, приключилось что-то не совсем ладное. Но едва он это сделал, как окаменел от ужаса, ибо вместо человеческой кожи нормального цвета шея у молодого человека была покрыта темно-коричневой шерстью, И сейчас же племянник принялся прыгать еще выше и чуднее, запустил свои лайковые перчатки себе в волосы, потянул, и, о чудо, его прекрасные волосы оказались париком, который он швырнул бургомистру в физиономию. Голова же у него была покрыта коричневой шерстью. Он пустился по столам и скамьям, опрокинул пюпитры для нот, передавил скрипки и кларнеты и вел себя как безумный. «Держи, держи его!» вне себя кричал бургомистр. «Он с ума сошел? Держи его!» Но сделать это было не так-то просто, потому что он снял перчатки и показал когти. Он впивался людям в лицо и ужасно царапался. Наконец, одному отважному охотнику удалось справиться с ним. Он так сжал его длинные руки, что теперь тот только дрыгал ногами и хохотал, и кричал хриплым голосом. Вокруг собирался народ и глядел на странного юношу, который теперь совсем не походил на человека. Но один ученый, проживавший по соседству и собиравший всякие чудеса природы и чучело животных, подошел поближе, внимательно посмотрел на него — И с удивлением воскликнул, «Господи, боже мой, милостивые государыни и милостивые государи, как допустили вы это животное в порядочное общество! Да ведь это же обезьяна, хома troglodites lineae! Если вы мне его уступите, я охотно дам вам шесть талеров и сдеру с него шкуру для своей коллекции». Кто опишет удивление Грюнвизельцев, когда они услышали его слова? «Как? Обезьяна? Орангутанг в нашем обществе? Юный приезжий? Просто-напросто обезьяна?» Восклицали они и, отупев от неожиданности, смотрели друг на друга. Они не соглашались, не верили собственным глазам. Мужчины подвергли его тщательному осмотру. Но он как был, так и остался самой обыкновенной обезьяной. «Ну как же это возможно?» — воскликнула бургомистрша, «Ведь он же часто читал мне свои стихи. Ведь он не раз обедал у меня, как и прочие люди». «Что?» — всполошилась докторша. «Как так? Ведь он же пивал у меня кофе, часто и по и по ученому разговаривал с моим мужем и курил». Как, разве это возможно, подхватили мужчины? Ведь он же катал с нами шары в Кегельбане, в погребке, и спорил о политике, как нам подобной. Ну как же, жаловались все, ведь у нас на балах он вел танцы. Обезьяна, обезьяна, это чудеса, наваждения. «Да, это чары и дьявольское наваждение», — сказал бургомистр, поднимая галстук обезьяны или племянника. «Глядите, в этом шарфе таится заклинание, при помощи которого он нас очаровывал. В него вшита широкая полоса эластичного пергамента, покрытая всякими диковинными письменами. Мне даже сдаётся, будто это по латыни. Кто-нибудь может прочитать?» Пастор, ученый человек, не раз проигрывавший обезьяне партию в шахматы, поглядел на пергамент и сказал «Нет, только буквы латинские, а написано здесь «Смешно смотреть, как обезьяна за яблоко берется сырьяна. «Да», — продолжал он, — «это адский обман, своего рода чары и заслуживает примерного наказания». Бургомистр держался того же мнения и тотчас же отправился к приезжему, который, несомненно, был волшебником, а шесть полицейских несли обезьяну, так как собирались сейчас же приступить к допросу. В сопровождении несметного количества людей подошли они к безлюдному дому, так как всякому хотелось посмотреть, что будет дальше. Принялись стучать в дверь, звонить в звонок, все напрасно, никто не показывался. Тогда бургомистр, разозлившись, приказал высадить двери и отправился наверх в спальню к приезжему. Но там нашли только старую домашнюю утварь. Приезжего и след простыл. Но на его письменном столе лежало адресованное бургомистру большое, припечатанное печатью письмо, которое тот тут же вскрыл. Он прочитал. Милые мои грюнвизельцы, когда вы будете читать это письмо, меня уже не будет в вашем городке, а вам уже давно будет известно, какого роду племени мой воспитанник. Примите шутку, которую я разрешил себе сыграть с вами, как хороший урок, и впредь не навязывайте приезжему, желающему жить по-своему, ваше общество». Я ставлю себя слишком высоко для того, чтобы вместе с вами погрязнуть в вечных сплетнях, усвоить ваши дурные привычки и нелепые нравы. Вот почему я и воспитал себе в заместителе молодого орангутанга, столь вам полюбившегося. Будьте здоровы и используйте по мере сил сей урок. Грюн визельцем было очень стыдно перед всей округой. Утешались они только тем, что все это случилось при помощи сверхъестественных сил. Но больше других стыдилась грюнвизельская молодежь, того, что переняла дурные привычки и повадки обезьяны. Отныне они уже не клали локтей на стол, не качались на стуле, молчали, пока их не спросят. Они сняли очки и стали по-прежнему вежливы и благонравны. А если кому случалось снова вспомнить те дурные и нелепые манеры, то грюнвизельцы говорили, вот так обезьяна. А обезьяну, так долго игравшую роль молодого человека, сдали на руки тому ученому, у которого был кабинет редкостей. Она и поныне разгуливает у него по двору, он кормит ее и, как диковинку, показывает всякому гостю.